Роберт Лоурен Тайн. Месть садовых гномов. Клак, клак, клак. Пинпонговый шарик цокая проскакал по всему полу подвала. Есть! Завопил я, глядя, как Минди помчалась в догонку. Стояла невыносимая июньская жара. Дело было днем, в первый понедельник летних каникул. И джо Биртон сделал свой великолепный удар. Джо Бертон, это я. Мне 12 лет. И самое большое удовольствие для меня это врезать шаром прямо в физиономию моей старшей сестрицы и чтобы она неслась ловить его. Не думайте, что я играю нечестно. Просто хочется показать этой Минди, что не такая уж она замечательная, как ей кажется. Думаете, мы с сестрой не шибко ладим? Дело в том, что я очень не похож на своих родителей. Минди, мама и папа, все как один худые, высокие блондины, а у меня каштановые волосы, и я толстенький коротышка. Мама говорит, что мне еще расти расти, но, ну, словом, я мелкий, я с трудом вижу пинг-понговую сетку, только я все равно разобью Минди одной рукой. Как я люблю выигрывать, Минди терпеть не может проигрывать, и если вы думаете, что она играет честно, то дудки. Каждый раз, когда я закручиваю шар, она орёт, что это не считается. «Джо, запуливать шар не по правилам!» — скулит она, извлекая шарик из-под дивана. «Давай, перепадам!» — кричу я. «Все чемпионы по настольному теннису так делают! Это называется кручённым ударом!» Минди смотрит на меня, выторщив свои зелёные глазищи. «Ещё чего!» — бугнит она. «Моя подача!» «Она ж чокнутая!» хотите верьте хотите нет из всех четырнадцатилетних девчонок в нашем городе она самая чокнутая почему я скажу почему возьмем ее комнату все книги у нее разложены по алфавиту по авторам можете себе представить она на каждую завела карточку все карточки разложены у нее в верхнем ящике стола собственный библиотечный каталог да ей волю Она бы обрезала все книжки, чтобы они были одного размера. Вот такая она, организованная. В гардеробе у нее все развешено по цвету. Сначала все красного цвета, потом оранжевого, потом желтого, потом все зеленое, голубое, синее и фиолетовое. Она свои тряпки развешивает по спектру, как радугу. А за обедом она ест все по часовой стрелке. Честное слово, я смотрел. Сначала пюре, потом горошек, а потом бифштекс. Если горошинка попадает в пюре, она просто не знает, как быть. Челкнутая, да и только. А я сам? Нет, по части организованности я и в подметки не гожусь. Мне это слабо. Я не такой серьезный, как моя сестрица. Мне бы только подурачиться. Ребята считают меня нарушителем общественного порядка. Все-все. Кроме Минди. — Ну давай же, подавай, наконец! — кричу я ей. — Не тяни резину! Минди встает на свое место у теннисного стола и примеривается. Встает она всегда на одно и то же место. На ковре даже проплешины, в виде ее следов протерты. — Десять-восемь, и моя подача! — говорит, наконец, Минди. Она всегда называет счет перед тем, как подавать. Затем заводит руку с ракеткой за голову. Я подношу ракетку к губам, как микрофон. Она отводит руку назад, комментирую я. Толпа замерла, напряженнейший миг. Да перестань поясничать, фыркает она. Мне надо сосредоточиться. Больше всего люблю изображать из себя спортивного комментатора. Минди, это доводит до бешенства. Минди снова заводит руку. Подбрасывает шарик вверх и паук вижу я у тебя на плече. А -а -а Ай! Минди бросила ракетку и бешено заколотила себя по плечу. Шарик стукается об стол. Очко! кричу я. Очко в мою пользу. Еще чего? Злится Минди. Шут гороховый. Вот ты кто! Она осторожно провела рукой по плечам своей розовой тенниски. Взяла шарик и перекинула через сетку. — Может, я и шут гороховый, зато весело, — отвечаю я, делая полный круг на месте и посылая шарик. Тот сначала ударяется в мою сторону, а потом перелетает через сетку. — Так не по правилам, — сообщает Минди. — Это подача не по правилам, ты всегда так. — Подумаешь, — говорю, — это же игра, пусть будет развлекуха. — Я обставила тебя, вот тебе и развлекуха. — Подумаешь! — пожимаю я плечами. — Победа! Это еще не все! — Где ты это вычитал? — спрашивает Минди. — В своих комиксах от жвачки! И снова выкатила глаза. — Да выкатывается, что в один прекрасный день они у нее на лоб вылезут! Я тоже закатил глаза, так что дни белки остались. — А так умеешь! — Ах, как умно! — прошепила Минди. — Уж так умно! Постерегся бы! а то закатить закатишь, назад не выкатишь. Вот будут дела, правда тебе пойдет. Шутки для утки!» Дразню я ее. «Шутки для утки, дурные прибаутки!» Минди снова аккуратно заняла позицию для подачи. «Она готовится к подаче!» Снова бубню я в ракетку. «Она явно нервничает! Она!» джо Взрывается Минди. «Да перестанешь ты, наконец!» Она подбрасывает шарик в воздух, поднимает ракетку и. Вот это класс! Воплю я, что за огромный зеленый пузырь вылезает у тебя из носа. На сей раз она пропускает мои подначки мимо ушей и посылает шар через сетку. Я бросаюсь к шарику и успеваю перехватить его краешком ракетки. Он свечой взмывает над сеткой и приземляется в дальнем конце полуподвала между стиральной машиной и сушилкой, а Минди скачет за шариком на своих длинных как у Аиста ходулях. «А где Бастер?» — кричит она оттуда. «Он же спал под сушилкой!» Бастер — наш пес, огромный ротвеллер, с башкой как баскетбольный мяч. Больше всего он любит дрыхнуть на старом спальнике в углу полуподвала, особенно когда мы играем там в пинг-понг. Все его боятся как огня. Первые тридцать секунд, а потом он начинает играть и лизать своим длиннющим языком, а то валится на спину и ждет, чтобы ему чесали брюхо. «Куда он подевался?» Минди закусила губу. «Да он где-то тут!» Успокаиваю я ее. «Что ты вечно беспокоишься за Бастера? Он весит добрую сотню фунтов и может за себя постоять!» Минди нахмурилась. «Ну да, постоит!» только когда не попадется мистеру Маколу. Ты что, забыл, что он сказал последний раз, когда Бастер затоптал его помидоры?» «Мистер макул наш сосед. Бастер прямо помешан на его дворе. Его хлебом не корми, дай покимарить под их тенистыми елями, а заодно вырыть ямки на лужайке, а иногда и целые котлованы, и закусить овощами с их огорода». В прошлом году... Бастер выкопал весь салат мистера Маккола и слопал все его крупные кабачки, оставив голую грядку. За это мистер Маккол его ненавидит. Он сказал, что если застукает его еще раз в своем огороде, сделает из него удобрение. «Мистер Маккол и мой папа — первые огородники в нашем городке. Они заядлые огородники, просто помешаны на своих овощах». Мне и самому нравится ковыряться на грядках, но не до такой же степени. Папа и мистер Макол всегда соперничают на ежегодных выставках огородников. Обычно первенство достается мистеру Маколу, но в прошлом году мы с моим стариком умудрились завоевать голубую ленточку за наши помидоры. Мистеру Маколу от этого чуть кондрашка не хватило. Когда победителем объявили моего папашу, у мистера Макола Физиономия стала багровой, как наши томаты. Так что мистер Макол решил, во что бы ты ни стала, победить в этом году. Он начал удобрять грядки и опрыскивать рассаду от паразитов чуть ли не с нового года. А посадил он нечто такое, что у нас в Нортбэй в жизни никогда не высаживал такие чудные оранжево-зеленые дыни, которые называются касабами. Папа говорит, что мистер Макол сделал большую ошибку он говорит что этим его косавам ни за что не вырасти больше теннисного мяча. у нас в миннесоте летний сезон для них слишком короткий огород мистера макола проиграет заявил я наши томаты в этом году снова как пить дать выиграют а благодаря моей специальной подкорке они вымахают с волейбольный мяч во во съехидничала миди с твою башку вместо ответа я показал ей язык И скосил до предела глаза. — Чья подача? — спрашиваю. Минди подает целую вечность. Можно с ума сойти. — Еще я подаю! — отвечает она. И аккуратно занимает позицию у стола. Вдруг послышались шаги. Такие тяжелые. Гулки. Прямо за спиной Минди по ступенькам. — Кто там? — кричит Минди. И тут у нее за спиной Появляется он. Глаза у меня вылезают из орбит. Не может быть! Изо всех сил завопил я. Это Макол. Джо! Взревел он. Пол сотрясся от его прыжка. Это он прыгнул к Минди. Минди побелело, как полотно. Пальцы с такой силой впились в ракетку, что костяшки побелели. Она хотела было круто повернуться и посмотреть, кто там сзади, но не смогла. Ноги у нее буквально вросли в то место, с которого она всегда падает. Макол выставил вперед свои огромные кулачищи, и вид у него был самый что ни на есть разъяренный. — На этот раз я вам покажу! Сегодня-то я выиграю! Давай сюда ракетку! — Ах ты шут гороховый! — зашипела Минди. «Я... я так и знала, что это не мистер Маккол! Я знала, что это лось!» Лось — это сын мистера Маккола и мой лучший друг. Его настоящее имя — Майкл, но все зовут его Лось, даже родители. Лось — самый большой парень во всем шестом классе и самый сильный. Ножище у него, что стволы, и шея тоже. И еще он все время кричит. Совсем как его папаша. Минди лося на дух не переносит. Она говорит, что он ужасный неряха. А по мне, так он клёвый парень. «Эй, Джо!» — орёт лось. «Где моя ракетка?» Мускулы у него на руке превращаются в шары, когда он тянется за моей ракеткой. Я быстро отвожу руку, но он своей лопищей с такой силой хватает меня за плечи, что у меня голова чуть не отваливается. «Ой!» — верещу я. А лось хохочет. И от его хохота стены полуподвала сотрясаются. В конце он рыгает. «Лось, как тебе не стыдно?» С отвращением ругается Минди. Лось чешет свой коротко стриженный затылок. хе хе Спасибо, Минди!» «За что спасибо?» — спрашивает она. «Вот за это!» Он протягивает свою ручищу и выхватывает у нее ракетку. Потом победоносно крутит ракеткой над головой, задевая при этом лампочку. «Ну как? Готов к бою, Джо!» Он подбрасывает шарик в воздух и отводит ракетку назад. «Бац!» Шарик летит через весь полуподвал, отскакивает от одной стены, затем от другой и перелетает через сетку на мою половину стола. «Не в счет!» — кричит Минди. Это удар не по правилам. Класс! Ору я, тянусь за шариком и мажу. Лось подаст так подаст. Лось снова врезает по мячику. Тот летит через сетку и раз мне в грудь. Ой! руя я, синяк. Клёвый удар, правда? У лося рот растягивается до ушей. Клёвый, говорю. Только так ты мне стол пробьёшь. Лось взмахивает над головой своими кулачищами. «Лось, первая ракетка!» Вопит он. «Лось, чемпион!» Мой приятель Лось, парень неуёмный. Минди считает его монстром. А я так считаю, что ему просто силы девать некуда. Я подал, пока он махал руками. «Эй, нечестно! Протестует Лось. Он, что есть силы, врезает ручищей по столу и прихлопывает шарик. Раз — и в лепешку. «Пятнадцатый шарик за последний месяц!» От отчаяния я прямо завопил, схватил расплющенный шарик и бросил его в пластиковую корзину из подмолочных бутылок, стоящую на полу. В ней уже было полно расплющенных пинг-понговых шариков. «Ну, ты, кажется, побил собственный рекорд!» — сообщил я. «Вот так здорово!» — восклицает лось, впрыгивая на теннисный стол. «Лось, чемпион!» Ты да прекрати ты, шут гороховый!» — взвизгивает Минди. «Ты же стол своротишь!» И она закрывает лицо руками. «Лось, чемпион! Лось, чемпион!» — скандирует лось. Теннисный стол качается и прогибается под его весом. «Этот лось, кажется, и меня в конец достал!» лось вали со стола поживей истошным голосом воплю я это кто тут на меня воинственно грохочет он и тут раздается громкое крак ты же его сломаешь визит минди слезай немедленно лось спрыгивает и покачиваясь направляется ко мне раскинув руки как монстры зомби из ужастика зомби убийца с планеты зеро который мы смотрели по ящику. Сейчас я тебя в порошок сотру! И бросается на меня. Он на меня как навалится. Я бух на пыльный цементный пол. Лось прыг мне на живот и руки мои к полу прижал. Говори, помидоры лося самые лучшие! Приказывает он. И еще на мне прыгает. Вот-вот в лепешку раздавит. По-помидоры! Пытаюсь выдавить из себя. «Лось, не могу дышать! Правда! Помогите!» «Говори!» — мычит лось, и цап меня за шею своими лопищами и душит. о, -о, -о давлюсь я. «Какое тут кричать! Мне не продохнуть, ни пальцем пошевелить!» Голова у меня валится на бок. «Лось!» — слышу крик Минди. «Отпусти его! Отпусти сейчас же! Что ты с ним сделал?» Минди со стоном промычал я. Лось отпустил мне горло и слез с меня. Ты что сделал с ним, чудовище? закричала Минди. Она опустилась на колени, наклонилась надо мной и смахнула с моих глаз волосы. О! -о, -о, -о! Я поперхнулся и зашелся в кашле. Что такое, Джо? Что? ласково спрашивает Минди. Филя, просто Филя, вот что. — вскликнул я и рассохотался. Минди дёрнула головой. — Ах ты, дряной мальчишка! Обманули дурака на четыре кулака! — Так тебе и надо, задавака! — прыснулось. Я вскочил на ноги и хлопнул ося по пятерне. — Филя, простофиля! Филя, Филя! запели мы. Минди вытянула перед собой свои тонкие, как спички, руки и уставилась на нас. «Ничего тут смешного!» — фыркнула она обиженно. «Но больше я тебе ни за что не поверю! Вот увидишь!» «Испугала!» — говорю я. «Видишь, коленки от страха трясутся!» «Я тоже весь дрожу!» — Подхватилось и стал трястись всей своей тушей. «Да вы просто молокососы!» — сердито бросила Минди. «Мне с вами делать нечего!» И, сунув руки в карманы своих белых шортов, она направилась к выходу. И вдруг застыла в двух шагах от лестницы. Прямо у большого полуподвального окна, которое выходило прямо на передний двор мистера Макола. Она посмотрела сквозь белые занавески. Глаза у нее округлились, и она закричала. «О, нет, не может быть! Давай, давай, так и поверили!» Засмеялся я. И запустил в нее пыльный шарик, лежавший на ковре. «Думаешь, мы на такие дешевые шуточки поддадимся?» Да это Бастер, закричала Минди. Он опять во дворе у мистера Макола. Врешь! Я бросился к окну и вскочил на стул. Отодвинув занавеску, я выглянул, и правда, там сидел Бастер, прямо посреди большой грядки мистера Макола, что тянется через весь передний дворик. Ёлы-палы, вскрикнул я. Он опять у них в огороде. В нашем огороде! «Этого еще не хватало!» — охнул лось, подбегая ко мне. Он спихнул меня со стула, чтобы посмотреть. «Если мой папаша застанет вашу псину на огороде, он из нее отбивную сделает!» «Бежим скорей!» — испуганно проговорила Минди, хватая меня за руку. «Надо увезти оттуда Бастера, пока мистер Макол не застукал его, а то поздно будет!» «Мы все, лось, Минди и я...» Бросились со всех ног по лестнице, наверх, к входной двери, и помчались через наш двор, к маколам. На меже, отделяющей наш двор от соседней, мы перескочили через желтые и белые петуни, которые насадил здесь мой отец. Минди ногтями вцепилась мне в руку. «Бастер роет яму!» — в ужасе вскрикнула она. «Он сейчас погубит дыни!» Бастер, как машина, работал передними лапами, копая грядку. Земля и листья так и летели в разные стороны. Сто, Бастер!» — завопила Минди. «Нельзя!» Бастер и ухом не повел. Лось взглянул на свои штампованные пластиковые часы. «Надо увести отсюда псину как можно быстрее!» — сказал он. «Уже почти шесть! Мой папаша выйдет поливать ровно в шесть!» При одной мысли о мистере маколь мне сразу становится дурно. — Не буду врать, я боюсь его до да чертиков. Он такой громила, что мы с лосем рядом с ним клопы. И он злой. — Бастер, давай отсюда! Чуть ли не умоляю я нашу собаку. Мы с Минди орём на него в один голос. — Всё это Бастеру как мёртвому припарки. Да уведите вы свою псину отсюда поскорей! Ну, тащите вы его! — шипит лось. Я качаю головой. — Куда нам? Он такой боров и такой упрямый. Мы его с места не сдвинем. Я сунул руку по тенниску и пошарил в поисках блестящего металлического свистка для собак. Я его всегда ношу на веревочке у себя на шее. Я его даже на ночь не снимаю, даже когда надеваю пижаму. Это единственное средство заставить Бастера слушаться. «Без двух минут шесть!» — предупредил Лось, снова глянув на часы. «Отец!» «Появится с минуты на минуту!» Свисти, Джо, свисти! Вопит Минди. Я подношу свисток к губам, и что я силы дую. «Сломался!» Выпучив глаза, гудит лось. «Ничего не слышно!» «Это же собачий свисток!» Объясняет ему Минди с видом училки. «Он издает очень высокие звуки. Собаки их слышат, а люди нет. Видишь?» Она показывает на Бастера. Тот вытащил нос из земли и насторожил уши. «Осталось тридцать секунд!» — сообщает лось. Я снова дую в собачий свисток. «Есть!» — Бастер семенит в нашу сторону, поджав хвост. «Давай, Бастер, живее!» — прошу я. «Ну давай же!» И я раскинул руки. «Да поживее ты, Бастер, что ты плетешься!» — умоляет его Минди. «Слишком поздно!» Мы слышим громкий хлопок, дверь в проеме Маколов открывается, и на пороге показывается мистер Маккол. Джо, а ну-ка иди сюда, рявкает отец Лося, и в развалку идет к нам, брюхом вперед. Оно так и колышется у него под синей тенниской. А ну давай, парень, да поживее. Мистер Маккол раньше служил в армии, поэтому он привык приказывать и привык, чтобы ему подчинялись. Я, конечно, подчинился. Бастер семенит за мной. И Опять этот пес в моем огороде? Холодно глядя на меня, спрашивает мистер Маккол. От его ледяного взгляда кровь в жилах замерзает. «Н Никак нет, сэр, заикаюсь я. Бастер садится около меня и зевает так, что за версту слышно. Вообще-то, врать я не привык, разве что Минди. Но сейчас жизнь Бастера висит на волоске, надо же его спасать, а что прикажете делать? Мистер Макул идет в раскорячку грядки, внимательно изучает свои помидоры, кукурузу, кабачки, эти свои дыни касабы разглядывает каждый росток, каждый листик. О, господи, — думаю я, — на сей раз мы, кажется, влипли. Наконец. Он отрывается от своих овощей и смотрит на нас. Глаза у него сузились и превратились в щелочки. «Если эта псина не была здесь, то откуда кругом земля и листья?» «Наверное, ветер нанес», — предположил я. «Чем черт не шутит? Может, сойдет? Вдруг он проглотит это?» Лось стоит рядом, тише воды ниже травы. Это единственный случай, когда он не грохочет, как пустая бочка. «Рядом с отцом, он нем, как рыба!» «Что вы, мистер Маккол!» — начинает Минди. «Мы постараемся, чтобы и дух у Бастера не было поблизости от вашего огорода. Можете быть уверены!» И она улыбается ему, своей самой выразительной улыбочкой. Мистер Маккол крякает. «Ну ладно, но если я только поймаю его около моих дынь, я вызову полицию, чтобы его свезли на бойню, и я не шучу!» Я проглотил комок в горле. Я знаю, что он не шутит. Мистер Макол не из тех, кто слово на ветер бросает. — Лось! — рявкнул мистер Макол. Тащи шланги, полейте косабы. Я говорил тебе, что их надо поливать пять раз за день. — Ладно, до скорого! — бросил нам лось и, набычив голову, помчался за шлангом. Мистер Макол окинул нас мрачным взглядом поднялся по ступенькам на крыльцо и хлопнул за собой дверью. — Наверное, ветер нанес, — передразнивает меня Минди, вылупив глаза. — Ну ты даешь, Джо! Лучше ничего выдумать не мог! — засмеялась она. — А что? Зато хоть как-то выкрутился! — оправдываюсь я. — И вообще не забывай, что это мой свисток спас Бастера, а ты только и могла, что жалко улыбаться! Мы направились к дому споря на ходу, и тут же остановились, как вкопанные, услышав стон. Это был жуткий звук. Бастер сразу навострил уши. — Что это такое? — прошептал я. И тут же мы все поняли. Из-за угла дома показался отец с огромной лейкой. Он был в своем любимом наряде, специально для выхода на огород, в кроссовках с дырами на больших пальцах мешковатых клетчатых шортах и красной тенниске с надписью «На грядке, как слон в посудной лавке». И при этом он тяжело вздыхал и жалобно стонал. «Да что с ним такое случилось? В огороде наш папаша, обычно в самом веселом расположении духа, насвистывает, улыбается, так и сыплет дурацкими шуточками. Что это с ним сегодня? сегодня?» Явно что-то случилось, что-то ужасное. «Ребята!» — стонет он, спотыкаясь. «Ребята! Я вас искал повсюду!» «Да что случилось, пап? В чем дело?» — спрашивает Минди. Отец хватается за голову и качает ею из стороны в сторону. Потом тяжело вздыхает и стонет. «Мне! Мне надо сообщить вам нечто ужасное!» «Да что случилось, пап? Говори же!» — скрикнул я. А папа говорит свистящим шепотом. «Я! Я сегодня нашел плодовую мушку в помидорах! В наших самых больших помидорах! В Красной Королеве!» И он смахивает со лба капли пота. «И как это случилось, ума не приложу! Что я только не делал! И окуривал, и опрыскивал, я щипал, Только за эту неделю, дважды!» Папа сокрушенно покачал головой, «Бедные мои помидоры! Если эти плодовые мушки погубят мою красную королеву, мне не участвовать на огородной выставке!» Мы с Минди переглянулись. «Не сомневаюсь, мы оба подумали об одном и том же. Взрослые здесь совсем чокнулись!» «Пап, ну подумаешь, всего одна мушка!» — говорю я. Стоит, Джо, только одной завестись! Одной единственной!» и не видать нам голубой ленточки, как своих ушей. Надо что-то делать, немедленно, не откладывая в долгий ящик. — А как насчет этого, нового инсектицида? — напомнил я. — Того, что только что прислали нам по каталогу, все для вашего огорода. У папы загорелись глаза. Он взъерошил свои и без того взъерошенные волосы и воскликнул. — Точно! Прощай, огородная нечисть! и побежал по дорожке к гаражу пошли пошли ребятки запел он попытка не пытка папа на глазах оживился мы с минди побежали в догонку папа достал из коробки три банки спрея на банках красовались рекламные ярлыки воспользуйтесь прощая грудная нечисть и можете распрощаться с вредными насекомыми И картинка, плачущая насекомая, подламывается под тяжестью чемодана и машет лапкой. Папа дает одну банку Минди, одну мне. «Покажем этой плодовой мушке!» — восклицает он и идет обратно к грядкам. Мы снимаем колпачки, направляем прощая городная нечисть на кусты томатов. «Раз, два, три! Огонь!» Командует папа. Мы с папой уже опрыснули две дюжины кустов, подвязанных к высоким шестам. А Минди еще и не приступала. Она, вероятно, изучала состав и инструкцию на банке. — Из-за чего тут шумгам? — раздался голос мамы, появившейся на крыльце. На маме ее излюбленный домашний наряд. Папины старые клетчатые шорты и старая синяя тенниска которую он подарил ей несколько лет назад, после деловой поездки куда-то. На ней надпись «Мне скучно без тебя». Еще одна дурацкая огородная шутка в духе нашего папы. «Привет, дорогая!» — откликнулся папа. «Мы тут воюем с плодовой мушкой. Хочешь посмотреть?» Мама рассмеялась и прищурила свои зеленые глаза. «Ужасно соблазнительно, но мне надо закончить мои пригласительные открытки». Мама художник-график, у нее свой кабинет, у нас на втором этаже. Она делает невероятные рисунки на компьютере. Потрясающие красоты закаты, горы и цветы. Обед в семь тридцать, прошу не опаздывать, ясно? Приятно слышать, проговорил папа, когда мама скрылась в доме. Ну ладно, дети, давайте заканчивать опрыскиванием. Мы с папой прошлись по помидорным кустам, Второй раз. Мы даже опрыскали на всякий случай заросли желтых цветов около грядок. Минди искос осмотрела на помидоры, нацелилась своим спреем на красную королеву и пустила тоненькую струйку. Одна плодовая мушка вяло взмахнула крылышками и упала на землю. «Отличная работа!» — похвалил папа. Он похлопал нас по плечам. «Это надо отметить!» — заявил он. «У меня гениальная идея! Визит в прекрасную лужайку!» «Ради бога, папа!» Чуть не взвыли мы с Минди. «Прекрасная лужайка — магазин в двух кварталах от нас. Папа там покупает украшения для лужайки. Без ну всяких газонных украшений. Папа у нас просто чокнутый по части украшения лужайки. Не меньше, чем по части огородничества». «У нас на ней понатыкано столько всяких винтиплюшек, что невозможно косить траву!» «Да вы бы только посмотрели на эту толпу! Кого там только нет!» «У нас там пара розовых пластмассовых фламинго!» «Ангел с огромными белыми крыльями из цемента!» «Хромированный шар на серебристом подиуме!» «Целый выводок пластмассовых скунсов!» «Фонтан с парой целующихся лебедей!» «Тюлень с мечом на носу!» и пластмассовая лань с отбитым рогом. Обалдеть можно, правда? Но папе все это нравится. Он считает, что это искусство, или что-то в этом роде. И знаете, что он с ними выделывает? Он наряжает их по праздникам. На День Благодарения он надевает высокие шляпы пилигримов на скунсов, пиратскую одежду на фламинго в Хэллоуин, высоченные цилиндры и черные бородки на лебедей. В день рождения Линкольна. Понятно, что нашей частюле Минди все это не по нраву. Маме тоже. Каждый раз, когда папа притаскивает новое украшение, мама обещает выкинуть его на помойку. Пап, это украшение совершенно невыносимое. Чуть не плачет Минди. Люди выпрыгивают из своих машин и снимают наш передний газон. Мы аттракцион для туристов. Да будет тебе, отпирается папа. «Подумаешь, один чудак сфотографировал. Ну и что?» Это было на прошлое Рождество, когда папа нарядил всю свою арабу в снегурочек. «Ну, конечно, и этот снимок очутился в газете!» — не сдавалось Минди. «Это было совершенно невыносимо!» «О, по мне так украшения клевые!» — говорю я. «Надо же кому-то встать на сторону папы!» Минди только нос морщит от возмущения. Я-то знаю, что больше всего раздражает Минди. Это то, как папа расставляет эти фигурки по лужайке. Он никакого порядка не признает. Дай волю Минди, они бы у нее выстроились, как ее обувь, в одну шеренгу. Ну, пошли, ребята, — командует отец, и первый пускается в путь по дорожке. Пойдемте, глянем, не привезли ли чего новенького? Куда тут денешься? Мы с Минди тоже потопали за папой. Идем мы за ним и оба думаем. Подумаешь, велика беда, скоро обед. Мы только глянем краешком глаза на эти украшения в магазине и домой. Могло ли нам в голову прийти, что нас ожидает самое ужасное приключение в жизни? Может, на машине, пап? Заныла Минди, когда мы все трое Вышли на круто поднимающуюся на холм саммит ведущую к прекрасной лужайке. «Такая жарища!» «Да будет тебе, Минди, тут рукой подать, всего-то пара кварталов, да и полезно прогуляться пешком!» Размашисто шагая, возразил папа. «Ну куда в такое пекло?» Не унималась Минди. Она отбрасывает со лба волосы и прикладывает ладонь к лбу. «Вообще-то она права!» жара стоит несусветная только есть из за чего шум поднимать всего то ходу два квартала мне еще жарче чем тебе ехидничаю я и подойдя к минде впритык трясу на нее вспотевшей башкой видишь капельки пота попадают минди на тенниску ну ты хрюшка взвизгивает минди отшатываясь от меня пап скажи ему чтобы он не вел себя как свинья «Да мы уже пришли!» — бросает папа откуда-то издалека, словно между нами миллион миль. Он, видать, парит в облаках, мечтая о новой покупке и воображая какое-то невероятное украшение. Впереди я вижу высокую и острую крышу прекрасной лужайки. Она заметно возвышается над всеми соседскими домами. «Ну и чудное же это местечко!» — подумал я. Прекрасная лужайка — это старый, облезший трехэтажный дом в глубине улицы. Весь дом выкрашен розовой краской, яркой-прияркой. На окнах броско раскрашенные ставни, причем цвета совершенно не сочетаются. Я подозреваю, что это еще одна причина, почему Минди терпеть не может это место. Старый дом не в лучшем состоянии, доски на крыльце все перекошены. И там еще дыра. Мистер Маккол в нее чуть не провалился прошлым летом. Когда мы проходили мимо флагштока на переднем дворе, я заметил миссис Андерсон на подъездной дорожке. Она хозяйка прекрасной лужайки и живет тут же, на втором и третьем этажах. Миссис Андерсон стояла на коленях перед стаей розовых пластмассовых фламинго. Она снимала с них пленку, расставляла в ряд по своей лужайке. Миссис Андерсон сама напоминает мне фламинго. Она худая-прихудая и всегда во всем розовом. Даже волосы у нее какие-то розоватые, как сахарновато. Украшения для газонов это единственное, чем торгует миссис Андерсон. Пластмассовые белки, целующиеся ангелочки, розовые кролики с проволочными усами. Длиннющие червяки в черных шляпах, целый выводок белых гусей. У нее сотня всяких фигурок, и все они разбросаны по ее двору и карабкаются по ступенькам на крыльцо, оттуда гурьбой втекают в дом и заполняют весь первый этаж. Миссис Андерсон аккуратно развернула очередного фламинго и установила его около лани, окинув оценивающим взглядом это расположение. Она сдвинула лань чуть влево. «Привет, Лайла!» — поздоровался с ней отец. Миссис Андерсон не ответила. Она туговата на ухо. «Привет, Лайла!» — повторил отец, сложив ладони рупором и крича, как в мегафон. Миссис Андерсон оторвалась от фламинго, подняла голову и с улыбкой приветствовала отца. «Джеффри!» — кричит она. «Как приятно видеть тебя!» Миссис Андерсон всегда рада видеть папу. Мама говорит, что он ее лучший покупатель, а может, единственный. И мне приятно, отвечает папа. Он оживленно потирает руки и оглядывает лужайку. А она идет нам навстречу, вытирая руки о свою розовую тенниску. Ну, вы сегодня с какой-то определенной целью? спрашивает она. Наша Лань такая одинокая кричит во все горло папа. «Ей нужна компания!» «Что ты говоришь, папа?» умоляет его Минди. «Нам только еще новых украшений не хватало! Мама взбесится!» «Да что ты, милая!» улыбается миссис Андерсон. «На вашей лужайке всегда найдется место еще одному изделию. Правда ведь, Джеффри?» «Сущая правда!» соглашается папа. Минди поджала губы и закатила глаза. Кажется, сотый раз за сегодняшний день. А папа зашагал к стаду большеглазых пластиковых ланей в углу двора. Мы за ним. Лани были большие, футов по четыре, с белыми крапинами, по красновато-бурой шерсти. Совсем как живые и жуть какие скучные. Несколько секунд папа изучал лани, и тут что-то привлекло его внимание. «Пара сидящих на курточках гномов посреди газона!» «Так-так, а это что у нас тут такое?» Забормотал папа, улыбаясь. «Я видел, как загорелись у него глаза!» Он нагнулся, чтобы как следует рассмотреть гномов. Миссис Андерсон хлопнула в ладоши. «Джеффри, у тебя верный глаз на украшение для газонов!» Воскликнула она. «Я не сомневалась!» что ты оценишь моих гномов. Они вырезаны в Европе. Очень классная работа. Я глянул на гномов. Такие маленькие старикашки, фута три ростом. А рожи круглые-прикруглые. Глаза горят красным огнем, а уши большие и острые. На лоб спускаются пряди жестких каштановых волос. И при этом у них рот до ушей. Такая широкая дурацкая ухмылка. На каждом гноме ярко-зеленая рубашка с короткими рукавами, коричневые гамаши, а на голове остроконечная, оранжевого цвета шапка. «Потрясающе!» — обрадовался папа. «Гляньте, ребятки, ну не чудо ли!» «Клевые!» — поддакиваю я. «Клевые!» — вопит Минди. «Они ужасные, безобразные!» «Они на тебя похожи! Джот, ты самый большой!» Но папа перебивает ее. «Мы их берем!» — кричит он. «Ради бога, папа, не надо!» — стонет Минди. «Они отвратительны! Купи лучше лань, купи еще одного фламинго! Только не этих старых гадких гномов, у меня от них мурашки по коже!» «Не будь такой глупенькой, Минди! Они потрясающие!» Вне себя от возбуждения говорит папа. «Они ж такие забавные! Мы нарядим их призраками на Хэллоуин!» и спутниками Санта-Клауса на Рождество. Они же вылитые карлики Санта-Клауса. Папа достает свою кредитную карточку. Они с миссис Андерсон отправляются в розовый дом, чтобы завершить сделку. «Сейчас вернусь», — говорит он нам. «Ничего отвратнее, у нас не было!» Чуть не плачет Минди. «Они просто невыносимы. Как я теперь приведу к нам в дом друзей?» и она направляется к тротуару. А я не могу отвести глаз от этих гномов. Вот уж чудище так чудище! Они хоть и улыбаются во весь рот, но в этой улыбке чувствуется что-то злое. И в блестящих красных глазках какой-то недобрый, холодный огонек. «Эй, Минди! Один гном зашевелился!» — кричу я. Минди медленно поворачивается ко мне. Моя рука словно в капкане, в пухлой лапе. Я корчусь и извиваюсь, пытаясь высвободиться. «Отвали!» — пищу я. «Отвали от меня! Минди! Скорее!» «Бегу!» — кричит она. Минди мчится через весь двор, перепрыгивает через фламинго, обегает ланей. «Скорее!» — выдавливаю я, протягивая к ней левую руку. «Он сейчас мне руку оторвет!» Но когда сестренка подбегает с перепуганным лицом, я больше не могу сдерживаться и прыскаю от смеха. «Обманули дурака на четыре кулака!» Заливаюсь я и пляшу вокруг пластмассового гнома. Минди бросается на меня, чтобы врезать мне, но промахивается. «Ты что, и вправду подумала, что гном схватил меня?» Кричу я. «Ты что, совсем того?» Она не успевает ответить. Папа сбегает по ступенькам розового крыльца. — Пора доставить наших парнишек домой! — весело улыбаясь, сообщает он, и с удовольствием смотрит на гномов. — Только сначала надо дать им имена! Папа дает имена всем своим газонным украшениям. Минди громко вздыхает. Папа не обращает на нее внимания и поглаживает своих гномиков по головам. «Этого мы наречем Весли. Смотрите, какой он у нас весельчак. Я понесу Весли, а вы, детки, возьмите...» Он замолкает и разглядывает второго гнома. На переднем зубе у него маленькая выбоина, словно на него надета коронка. «Фикс, точно, назовем его Фиксом». Папа поднимает Весли на руки, «Ого! Да он парень увесистый!» И он топает к дороге со своим гномом в обнимку, сгибаясь под его тяжестью. Минди разглядывает Фикса. «Ты берись за ноги, а я понесу его за башку!» Распоряжается она. «Ну давай! Раз, два, три! Взяли!» Я нагнулся и подхватил гнома за ноги. Своим красным башмаком он саданул меня по руке. Я даже вскрикнул. «Хватит стонать!» — командует Минди. «Скажи спасибо, что тебе в лицо не тычется эта остроконечная шапка!» Мы кое-как бредем вниз по холму, едва поспевая за папой. «Все соседи потешаются над нами!» — ноет Минди. Она права. Две девчонки из Миндиной школы останавливаются на своих великах и глазеют на нас а потом начинают покатываться со смеха. Минди становится краснее папиных помидоров. «Я этого не переживу!» «Чуть не ревет она!» «Давай, Джо, поживей!» Я покачиваю ноги Фикса, чтобы Минди потеряла управление. Но она теряет только терпение. «Брось дурачиться, Джо!» — ругается она. «И держи повыше его ноги!» Мистер Макул заметил нас издали. Он даже перестал подрезать свои растения, чтобы полюбоваться торжественным шествием. — Вашем полку прибыла Джеффри, с очередным газонным украшением! — кричит он папе с добродушной насмешкой. — Мистер Маккол злится только на нас, Минди, а с папой они лучшие друзья. Они вечно подначивают друг друга насчет своих огородов. Из-за двери высовывается голова миссис Маккол. «Потрясающе — Потрясающе! — кричит она и улыбается из-под козырька своей белой бейсболки. Бил, к телефону! Тебя брат зовет!» Мистер Маккол откладывает садовые ножницы и уходит в дом. Мы проносим фикса через дорожку Маколов и топаем за папой на наш передний двор. «Сюда!» — дает указание папа, опуская Весли в дальний угол газона рядом с Ланью, Лайлой. Это папа прозвал нашу Лань в честь Лайлы. «Хозяйки прекрасной лужайки!» Из последних сил мы с Минди дотащили Фикса туда же. Ну и тяжеленными оказались эти гномы. Все наши прежние украшения не были такими неподъемными. Мы с Минди бухнули гнома на траву и в изнеможении опустились рядом. А папа, весело насвистывая, устанавливал Фикса по одну сторону от лани, а Весли — по другую. Потом отошел чуть подальше, чтобы взглянуть на дело рук своих. Что за веселые ребята, заметил он. Надо представить их маме, она от них обалдеет. Как можно плохо относиться к таким милашкам? Но посмотрите, какая прелесть! Он поспешно пересек газон и направился в дом. "Эгей!" услышал я знакомый голос соседнего двора. По дорожке в припрыжку несся лось. "Я слышал, у вас новое газоное чудище!" Он подбежал к гномам, и уставился на них. — Полный отпад! — прогудел лось. Потом наклонился и показал Весли язык. — Может, поборемся, коротышка? — обратился он к невысокой кукле. — А это видел! И он сделал вид, будто сейчас врежет Весли в его пухлую грудь. — Круши мелких! — завопил я. Лось обхватил гнома за пояс и надавал ему десяток печков. Я вскочил на ноги, «Я заставлю тебя проглотить свою мерзкую улыбочку!» Бросил я вызов Фиксу, обхватил его шею и стал делать вид, что душу его. «Это видел!» Лось задрал свою ножищу и сделал резкий каратистский выпад прямо по высоченной шляпе Весли. Приземистая фигура закачалась, как Ванька-встанька. «Эй, эй, ей, посторожнее крикнула Минди. «Ты так чего доброго, расколешь его!» — Окей, — говорю, — давайте их пощекочем. — Я не лебедь, я не гость, я щекотки не боюсь, — подхватывает лось и начинает щекотать Весли подмышками. — Перестань хулиганить, — нудит Минди, — немедленно. Мы с лосем ждем, когда она нас перестанет ругать, а она рукой тычет в сторону огорода маколов и вскрикивает. — Боже мой, бастер! Мы с лосем подскакиваем и действительно видим Бастера. Прямо посреди огорода мистера Маккола он копает зелень на грядке. — Нельзя, Бастер! — завопил я. Быстро хватаю собачий свисток и подношу к губам. Но не успеваю я свистнуть, как распахивается дверь, и на пороге показывается сам мистер Маккол. — Опять эта дурацкая псина! — орёт он, яростно размахивает руками. — А ну пошёл отсюда! Кыш! Бастер заскулил, повернулся и припустил на наш двор, поджав хвост. ну подумал я, глядя на разъяренную физиономию мистера Макола, «на сей раз дела наши плохие». Но не успел мистер Маккол начать пилить нас, как распахнулась дверь нашего дома, и на пороге появился папа. «Ребята, мама говорит, что обед почти готов». «Джеффри, ты нарочно посылаешь сюда свою псину». — Чтобы она сгубила мои дыни? — спрашивает его мистер Маккол. Папа ухмыляется. — Бастер ничего не может с собой подел. Он принимает твои дыни за мячи для гольфа. — А у тебя там помидоры растут или маслины? — парирует мистер Маккол. — А ты разве не видел помидоры, которые я вкатывал в дом сегодня? Мне пришлось катить их на тачке. Не сдаётся папа. Бастер прыгает по двору. У меня было такое впечатление, что он понимает, что чудом избежал больших неприятностей. Мы все направились в дом, но я остановился, услышав какой-то глухой звук. Оборачиваюсь, и что я вижу? высли лежит носом в земле, а Бастер лижет ему лицо. «Эх ты, дрянной пес!» — ворчит папа. «Мне кажется, он любит Бастера не больше, чем мистер Маккол. Это ты свалил моего гнома!» А ну убирайся отсюда! Ко мне, Бастер! Зову я. Но Бастер ухом не ведет и лижет рожу гнома еще сильнее. Тут я достаю свой свисток и дую в него. Бастер поднимает голову, настораживается, забывает про пластмассового человечка и бежит ко мне. Джо, будь добр, подними, Весли! Сердитым голосом велит мне папа. Минди держит Бастера, Я хватаю гнома за плечи и, поднатужившись, ставлю его на ноги. Потом смотрю, нет ли трещин. Ноги, руки, шея. Все вроде на месте. Я поднимаю глаза на лицо Весли и отпрыгиваю в изумлении. Мигаю и снова смотрю. Не может быть! Мычу я. С физиономией гнома исчезла улыбка. Рот у него широко открыт. Словно он вот-вот завопит. «Эй!» — еле выдавил я. «Что там такое?» — спрашивает папа. «У него что-нибудь разбилось?» «Улыбка!» — кричу я. У, «У него пропала улыбка! У него угрожающая рожа!» Папа в три прыжка спустился с крыльца и добежал до меня. Лось и мистер Макол за ним. Миньи медленно идет по направлению ко мне, и на лице у нее недоверчивое выражение. Она, видно, считает, что это мой очередной розыгрыш. «Видите — Видите? — кричу я, когда все собрались. — Это невероятно! Ха — -ха -ха! Здорово ты нас! — хохочет лось и хлопает меня своей ручищей по плечу. — Что и говорить! Классно! Чего -чего — Чего-чего? Я скосил глаза на недоросликов внизу. Губы у Весли расплывались все в той же улыбке, угрожающего выражения, как не бывало. Папа добродушно рассмеялся. «Ну ты силен, Джо!» — говорит он. «Надо ж, как всех нас одурачил!» «Бэй твоему сыну, артистам!» — бросил мистер Маккол, почесывая затылок. «А меня он не провел!» — похвастала Минди. «На сей раз ему не удалось одурачить меня! Неудачная шутка!» «Что же произошло? Неужели мне все это показалось?» Мистер макул повернулся к Бастеру слушай джеффри начал он я совершенно серьезно предупреждаю если эта собака еще раз появится в моем огороде если бастер еще раз залезет туда я обещаю что мы его будем держать на привязи не дает ему закончить папа ну пап возражаю я ты же знаешь что бастер терпеть не может привязи он сатанеет от этого ты уж прости сынок говорит папа собираясь войти в дом, но это так «Дадим Бастеру еще один шанс!» Я наклонился, чтобы погладить голову Бастера. «Всего один шанс, дружок!» прошептал я ему на ухо. «Слышишь? У тебя всего один шанс!» На следующее утро я проснулся и первым делом бросил взгляд на радиочасы у меня на ночном столике. «Восемь утра! Среда! Второй день летних каникул! Красотища!» Я натянул свою рубашку с капюшоном и спортивные штаны, и кубарем скатился вниз. Пора косить газон. У нас с папой договор. Если я буду косить лужайку раз в неделю все каникулы, папа купит мне новый велик. Я знаю, какую мне надо модель. Двадцать одна скорость и настоящие дутые шины. Самый клевый велик для горной езды. Мне тогда валуны нипочем. Я выхожу на крыльцо и подставляю лицо солнышку. Ну и красота! Трава вся так и лучится от росы! — Джо! — вдруг слышу я истошный вопль. — Вопль мистера Макола. Иди сюда! Мистер Макол склонился над грядкой. На лбу у него жилы набухли от бешенства. — Боже, спаси и помилуй! Что там еще стряслось? — Я застукал его! — орет он благиматом. «Если ты немедленно не привяжешь своего кобеля, я позвоню в полицию, и я не шучу!» Мистер Маккол тычет пальцем в землю. Одна из его дынь-кассап валяется в грязи, разломанная на кусочки. Кругом дынные семечки, а большая часть оранжевой мякоти сожрана. «Я только рот открыл, но не смог вымолвить ни звука. У меня все слова в горле застряли. Да и чего тут скажешь?» На мое счастье, в этот момент вышел отец. Он как раз на работу собирался. «Мой пострел дает тебе советы по части огорода», спрашивает он. «Сегодня мне не до шуток», рычит мистер Макол, подбирая с земли остатки своей дыни и тычаями в лицо моему папаше. «Ты видел, что твоя псина натворила? У меня осталось всего четыре дыни». Отец поворачивается ко мне. Вид у него суровый. «Я же предупреждал тебя, Джо! Я же просил не пускать собаку со двора!» «Но это не Бастер!» — оправдывался я. «Он дыни не любит!» Бастер прячется за фламинго, уши у него прижаты, хвост промеж ног. вид виноватый. «Кто же еще это мог сделать?» — наступает на меня мистер Маккол. Папа качает головой. «Джо, немедленно привяжи Бастера на заднем дворе!» «Живо!» «Куда тут денешься? Попробуй, поспорь с ними!» «Ладно, пап!» — ворчу я. Иду через лужайку и хватаю бастера за шкирку, тащу его на задний дворик и усаживаю красной конуры из кедра. «Сидеть!» — командую. Я весь гараж чуть вверх дном не перевернул, пока нашел длинный кусок веревки. Потом привязал бастера к высокому дубу у конуры. Бастер заскулил. Страшнее наказания, чем сидеть на привязи. Для него нет. — Ты уж прости, дружище! — шепчу я ему. — Я-то знаю, что ты эту чертову дыню не лопал. Бастер навострил уши, когда папа пришел убедиться, что я привязал собаку как следует. — На самом деле, оно и к лучшему, что Бастер сегодня посидит на привязи. Ведь должны прийти маляры красить дом, и он все равно в них под ногами путался бы. Маляры? Удивился я. Никто слова не говорил о малярах. Ненавижу запах краски. Папа кивнул. «Мама хочет перекрасить дом», — объясняет он, показывая на бледно-желтые стены. «Мы теперь выкрасим его в белый цвет с черной отделкой». Пап, я насчет Бастера», — заикнулся был я. Папа замахал рукой, не давая мне договорить. «Мне надо бежать на работу. Не отпускай его». Поговорим вечером. Я смотрел, как он шагает к гаражу. Все это из-за мистера Макола. Весь кипел я. Это все он. Как только папа уехал на машине, я сунулся в гараж, чтобы вытащить газонокосилку. Я покатил ее мимо дома на передний двор. Минди сидела на ступеньках крыльца и читала. — Чтоб этого мистера Макола, бормочу я и начинаю косить газон вокруг фламинго. У меня такое чувство, будто я отрезаю им их костлявые ноги. И что же мне нашелся? Я ему расколочу оставшиеся четыре дыни, чтоб ему пусто было, чего он к нам привязался? Джо, хватит шуметь! — кричит Минди, глядя поверх своей книги. Я закончил косить и побежал в дом за большим пластиковым мешком для скошенной травы. Возвращаюсь на лужайку, а там лось валяется, а вокруг него, на траве, яркие пластиковые кольца. «Шевели мозгами!» — кричит он, вскакивая на ноги. «Как насчет метания колец? Кидать будем на шапки гномов!» «А может, лучше на Миндину панамку?» — спрашиваю я. «Вот малявки!» — презрительно заявляет Минди. «Пойду поищу, где потише, а то почитать не даете!» Лось... Вручает мне несколько колец. Пурпурное швыряет на Весли. Кольцо лихо ложится на остроконечную шапку гнома. — Чистый бросок! — орёт он. Я взял кольцо и встал в позу дискобола. Два жёлтых кольца я бросил на Фикса. Оба хлопнулись о жирную рожу гнома и упали на траву. Лось хмыкнул. — Ты бросаешь, как Минди! Вот, смотри! Он наклонился вперёд и бросил сразу два кольца. Оба аккуратно сели на фикса. — Есть! — завопил лось и заиграл своими мускулами. — Супер-лось побеждает вновь! Мы пошвыряли остальные кольца. Лось обыграл меня, но всего на два очка. Десять-восемь. — Дай мне отыграться! — кричу я. — Давай, второй кон! Я несусь гномом и собираю кольца. Сняв все с фикса, Я случайно взглянул на его физиономию и замер. Что это такое? Семечко. Оранжевое семечко размером с ноготь. У гнома на толстых губах. «Это дыная семечка?» — спросил я дрожащим голосом. «Чего?» — вырос за моей спиной лось. «Дыная семечка!» — повторил я. Лось покачал головой и хлопнул меня своей лопищей по плечу. «Тебе что-то мерещится!» — заявил он. «Пойдем-ка, лучше играть!» Я показываю на рот фикса. «Ничего мне не мерещится! Вон, смотри туда! Не видишь?» Лось посмотрел, куда я показываю. «Верно, семечко! Ну и что с того?» «Да это же семечко косабы, лось! Той, что расколошматили на вашей грядке!» Как могло семечко дыни косабы очутиться в пасти у фикса? Должно же быть объяснение, простое и ясное, как день. Я все думал и думал, но ничего путного выдумать не мог. Я снял семечко с губ гнома и посмотрел, как оно запорхало в воздухе и упало в траву. А потом я посмотрел на ухмыляющуюся морду карлика, в его холодные, пустые глаза. Гном смотрел на меня, я почувствовал, как по спине... Пробежал холодок. Как попало к нему это семечко? Как? Ломал я себе голову. В эту ночь мне снилось дынная семечка. Мне снилось, что у нас на дворе растет дыня касаба, растет, растет и вырастает больше нашего дома. Внезапно я проснулся, глянул на часы, час ночи. И тут я услышал вой. Низкий, скорбный вой за окном. Я спрыгнул с кровати, бросился к окну и выглянул в темный двор. На лужайке молчаливо стоял весь наш газонный пластмассовый народец. И снова раздался вой. Громче, дольше. Это был Бастер, бедный мой пес. Сидит ни за что на веревке на заднем дворике. Я выскочил из комнаты в темный коридор. В доме стояла глубокая тишина. Я начал спускаться по устланной ковровой дорожкой лестнице. Ступенька скрипнула у меня под ногами. От неожиданности я подскочил. Через секунду послышался новый скрип. У меня задрожали коленки. «Спокойнее, Джо!» — твердил я сам себе. «Это ж всего-навсего ступеньки!» Я проскользнул на цыпочках в темную гостиную, а оттуда в кухню. И вдруг услышал низкий шелестящий звук у себя за спиной. Сердце у меня оборвалось. Я резко обернулся. Никого. Тебе мерещится, успокоил я себя и спотыкаясь, двинулся дальше. Схватился за дверную ручку. В этот момент две сильные руки схватили меня сзади. Куда ты собрался, Минги? Я с облегчением вздохнул и высвободился из ее объятий. «Собрался перекусить ночью!» — прошептал я, потирая шею. «Хочу доесть эти идиотские дыни, мистера макола Я изобразил набитый рот и стал жевать. м м косаба! Еще косабы! Хочу косабу!» «Хватит, Джо!» — испуганно зашептала Минди. «Сейчас же прекрати!» «Да я шучу!» — говорю. «Танбастер!» Бует как безумный. Хочу успокоить его. Минди зевнула. — Если мама с папой застукают тебя шляющимся по ночам? — Да это всего-то несколько минут. Одна нога здесь, другая там. Я вышел наружу. Было сыро, и меня сразу обдало прохладой. Я взглянул в бездонное небо. С заднего дворика раздавался леденящий душу вой Бастера. — Иду, иду! — пробормотал я громким шепотом. «Все в порядке, дружище!» Вой сменился жалобным скулением. Я шагнул со ступеньки. Что-то зашелестело в траве. Я так и замер. Две маленькие фигурки проскочили сбоку от дома, промчались через газон и исчезли во тьме. Наверное, еноты. Еноты? Вот он и ответ! Это еноты сожрали дыни мистера Макола. Я уж хотел было тут же разбудить папу и все рассказать ему. Но решил лучше потерпеть, до утра. Я чувствовал себя гораздо лучше, ведь это значило, что Бастер можно отвязать. Я пробрался к псу и сел около него на сырую от росы траву. «Бастер!» — тихонько позвал я. «Это я!» Его карие глаза смотрели на меня грустно пригрустно Я обнял рукой его мохнатую шею. Больше тебя не будут привязывать, Бастер, — пообещал я. Вот увидишь, я утром расскажу папе про енотов. Бастер с благодарностью лизнул мне руку. — А завтра пойдем гулять. Далеко-далеко, — шептал я. — Как тебе это? А теперь спи. Я прокрался в дом и юркнул в постель. Мне было очень хорошо. Я разгадал тайну дынь. Нашим недоразумением с мистером Макколом Пришел конец. Так, я думал, но ошибался. Недоразумения только начинались. Нет, этого быть не может. Этого быть не может. Нарушили утреннюю тишину и вопли мистера Макола. Я очнулся от тяжелого сна, протер глаза и глянул на часы. Шесть тридцать утра. Из-за чего такой переполох? Я спрыгнул с кровати и помчался вниз, зевая и потягиваясь. Мама, папа и Минди, все в пижамах и ночных рубашках, сгрудились на крыльце. — Что стряслось? — спрашиваю. — Это Бил, Скорее! — кричит отец. Мы столпились возле входной двери и смотрели в сторону соседского огорода. Над грядкой стоял мистер Маккол в рваном халате в синюю белую клетку. Он склонился над своими длинными косабами и причитал диким голосом. За мистером Маколом, молча выпучив глаза, стоял лось с мамой, оба тоже в пижамах. Мать лося, обычно смотревшая на всех с дружелюбной улыбкой, сейчас была очень мрачной. Мистер Макол оторвался наконец от грядки и поднял голову. «Все погублено!» — воскликнул он. «Все уничтожено!» «Чёрт побери!» — пробормотал папа. «Надо посмотреть, что там такое, Мэрион!» И он двинулся через наш газон. «Мама Минди и я за ним!» «Не переживай так, Бил. Начал успокаивать он мистера Макола. Подойди поближе, не стоит уж так убиваться!» «Не переживай! Не стоит убиваться!» Завопил мистер Макол. «И у него аж набухли жилы на лбу!» «Еноты!» — подумал я. Это они снова напали на дыни. Надо сказать, папе, прямо сейчас, пока все шишки не посыпались на бедного Бакстера. Мистер макул держал на руках, словно младенцев, четыре последние дыни. Они даже от кустов не были оторваны. Выхожу я полить свои косабы. И что же вижу? Вот это! Он был совершенно убит и не мог говорить, а только протягивал в нашу сторону свои дыни. «Мама!» — вскрикнул я в полнейшем изумлении. «Ну нет! Никакой енот такого не сделает! Куда там?» Кто-то взял черный маркер и нарисовал круглые, дурацкие улыбающиеся рожи на каждой дыне. Минди толкнула меня в сторонку и уставилась на меня. «Джо!» — заверещала она. «Это ужасно! Как ты мог?» «О чем это вы?» — раздался голос мистера Маккола. «Да, Минди, о чем это ты?» — сказала мама. «Я видела, как сегодня ночью Джо крался на улицу», — ответила Минди. «Это было в полночь. Он сказал мне, что хочет разбить оставшиеся дыни». Все с ужасом посмотрели на меня. Даже мой лучший друг — лось. Лицо мистера Маккола опять стало краснее помидора. Он сжимал и разжимал кулаки, Все так и стояли, с немым изумлением, глядя на меня. Улыбающиеся рожи на дынях тоже. «Да я! Да, да я!» — заикаясь, пытался что-то сказать я. Но не успел я выдавить из себя и двух слов, как взорвался мой отец. «Джо, объясни-ка нам все! Что ты делал ночью на дворе?» Я почувствовал, как лицо у меня вспыхнуло от ярости. «Я выходил, чтобы успокоить Бастера!» — начал объяснять я. Он выл. Дыни я не трогал. Неужели вы думаете, что я мог бы такое сделать? А Минди я в шутку сказал, что хочу разбить дыни. Не — Нет, это уже не шутка, — сердито прервал меня папа. — Ты наказан. Неделю не выходить из дома. — Ну, папа, я не рисовал эти рожи на дынях. — На две недели, — рявкнул папа, — и еще будешь целый месяц косить газон мистера Маккола и поливать его огород в качестве компенсации. — Нет уж, спасибо, Джеффри! — остановил его мистер Макул. — Не нужен мне твой сын, чтобы ноги его и его пса не было на моем огороде! Никогда! Он скреб пальцами по своим косабам, пытаясь стереть с них безобразные ружи. — Надеюсь, они сойдут! — пробурчал он. — А то я подам в суд! Видит Бог, подам! Через два часа после дымной попей Я валялся на полу в своей комнате, наказанный, не зная, чем заняться. На дворе с Бастером играть нельзя, потому что пришли маляры. Вот я и торчал в комнате, листая свои комиксы. Заказал блок рвотной жвачки по каталогу за пять баксов. Все мои карманные деньги на неделю. Потом прокрался в комнату Минди и перемешал все ее платья в гардеробе. Никакой больше радуги. Когда я с этим разделался... Не было еще и двенадцати. — Ну и денек! Смертная скука! — подумал я, спускаясь вниз по лестнице. — Дай сюда желтую! — услышал я голос Минди из коморки. Я подкрался к двери и заглянул внутрь. Минди со своей лучшей подружкой Хейди сидели на полу, скрестив ноги. Они разрисовывали тенниски специальными красками. Хейди такая же зануда, что и Минди. Вечно что-то не так. То и холодно, то жарко, то живот болит, то шнурки на кроссовках слишком сильно затянуты. Я некоторое время подсматривал, как они возятся. Хейди нарисовала серебряный ошейник на большом пурпурном коте. Минди сгорбилась над своей майкой и выводила крупные желтые цветы. Тут я как ворвусь в коморку с воплем. Хейди от неожиданности вскрикнула, а Минди подскочила и посадила большое желтое пятно на свои красные шорты. «Ах ты, шут гороховый!» — завопила она. «Видишь, что наделал!» И попыталась соскрести краску ногтями. «Отвали, Джо!» — сердито сказала она. «Не видишь, мы заняты!» «А я нет!» — отвечаю. «И по твоей милости, мисс Ябеда!» «Ну, это же была твоя идея — нарисовать рожи на дынях, а не моя!» — проворчала она. «Да говорят тебе! Не делал я этого!» Минги начала загибать пальцы, перечисляя доказательства. — Ты крался по дому в полночь, ты выходил во двор, и ты сам признался мне, что готов перебить оставшиеся дыни. Но я же пошутил. Неужели ты не понимаешь шуток? Надо же иногда веселиться. Хэйди вытянула руки. — Мне жарко, — сказала она. — Может, пойдем в бассейн? Закончим попозже. Минги уставилась на меня. — Джо! — Хочешь пойти с нами? — спросила она сладким голосом. — Ах да, я забыла, ты же наказан! И закатилась от смеха. Я развернулся и ушел. Они остались в коморке. — Надо как-то выбраться из дома, — решил я. Отправился прямиком на кухню. Там мама с маляром перебирала образцы. Держали военный совет по части нужного колера. — Вот, под бордюр. Нужна блестящая черная, а не бархатная, — объясняла мама, откладывая в сторону неподходящие образцы. — Вы принесли не те краски. Я дернул ее за рукав. — Мам, Бастер там совсем истомился. Можно я прогуляю его? — Еще чего не хватало, — быстро отозвалась мама. — Ты же наказан. — Ну, пожалуйста, — законючил я. — Бастеру нужно погулять. От запаха красок мне плохо. Я схватился за живот, и сделал вид, что меня вот-вот вывернет наизнанку. Маляр нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Ну ладно, — согласилась мама. — Иди, пройдись с собакой. — Ура! Спасибо, мамочка! — завопил я от радости. И бегом из кухни на задний двор. — Хорошие новости, Бастер! На волю! Бастер даже запрыгал на месте. Я отвязал длинную веревку и прицепил к ошейнику короткий поводок. Мы прогулялись мили две, вниз, к молочному пруду. Это наше любимое место. Здесь носиться с палкой сплошное удовольствие. Я зашвырнул толстенную палку как можно дальше. Бастер бросился в ледяную воду и схватил ее. Я все кидал и кидал. И так мы развлекались часов до трех. Пора было идти домой. На обратном пути мы остановились в сливочной коровке. Там самое лучшее мороженое в городе. Я последние центы своих карманных денег потратил на два вафельных рожка со сливочным мороженым, посыпанным шоколадными стружками. Бастер жуть как любит вафли, но шоколадные стружки оставляет на земле. Мы разделались с мороженым и двинулись дальше. Уже у самого дома Бастер стал радостно тянуть за поводок. Он и вправду рад был вернуться. Он потащил меня на передний двор и стал все обнюхивать. Обнюхал вечно кусты. Фламинго, лань, гномов, гномов. Что-то не то с гномами. Я отпустил поводок и наклонился, чтобы лучше разглядеть. Внимательно осмотрел их махонькие толстенькие ручки. — Чем это запачканы на их пальчики? — Грязь. — Я потер. — Грязь осталась. — Нет, — «Это не грязь!» Я наклонился пониже. «Краска! Черная краска!» «Тот же цвет, каким были нарисованы рожи на косабах мистера Макола. У меня перехватило дыхание. «Что это значит? Как могли руки у гномов оказаться в краске?» «Нет, надо кому-то показать», — решил я. «Маме! Она дома! Она мне поможет разобраться, что к чему!» Я бросился к крыльцу, и тут услышал скребущий звук со двора маколов. «Бастер, нельзя!» — завопил я. Бастер обходил кругом грядку мистера Макола. Поводок тянулся за ним. Сунув руку по тенниску, я достал свисток и изо всех сил дунул. Бакстер побежал ко мне. «Умница!» — похвалил я его, вздохнув с облегчением, но на всякий случай изобразил строгость и погрозил пальцем у него перед носом. «Бастер, если не хочешь сидеть на веревке, лучше держись подальше от этого огорода!» Бастер лизнул мой палец своим длинным крепким языком. Потом повернулся и лизнул гномов. «Этого еще не хватало!» — закричал я. «Ну, хватит!» Рты у Фикса и Весли широко раскрылись. У них было тоже ужасное выражение, что и в тот раз. Будто они... Вот-вот истошно заорут. Я закрыл глаза и медленно открыл. Жуткое выражение на их рожах не изменилось. Что здесь такое происходит? Неужели гномы боятся Бастера? Или у меня крыша едет? Трясущимися руками я привязал Бастера к дереву и со всех ног бросился в дом на поиски мамы. «Мама! Мама!» — задыхаясь, кричал я. Я нашел ее в кабинете. Она работала. «Мама, идем скорее вниз! Ну, скорее!» Мама резко повернулась, оторвавшись от своего компьютера. «Что стряслось?» — спрашивает. «Там гномы!» — выпалил я. «У них на руках черная краска, и они больше не улыбаются! Пошли, сама увидишь!» Мама, не торопясь, отодвинула стул от компьютера. «Ну, Джо, если это опять твои хохмы! Да скорее, мам, ну, пожалуйста! Это ж секунда!» Я не шучу. Правда. Мама пошла со мной вниз. Глянула на гномов из дверей. — Ну, видишь? — закричал я, стоя за ее спиной. — Я же тебе говорил. Посмотри на их рожи. У них же такой вид, будто они сейчас заорут. Мама прищурилась. — Опять двадцать пять. Ну как тебе не стыдно отрывать меня от работы своими шуточками? Ничего там нет. У них обычные дурацкие улыбочки. — Что? Обалдело спрашиваю я и бегу к гномам. Смотрю на них, а они на меня. И улыбятся, как ни в чем не бывало. «Джо, очень прошу тебя прекратить эти неумные шутки с гномами!» Сердито говорит мама. «В них нет ничего смешного, ничегошеньки!» «Да ты посмотри на краску у них на пальцах!» «Ну подумаешь, грязь!» Уже начала злиться мама. «Иди лучше почитай книжку или уберись в комнате!» «Найди, наконец, какое-нибудь занятие, ты меня с ума сведешь!» Я сел на траву, один-одинешенек, и задумался. Я думал о том, как оказалась дыная семечка на губах у гнома. Вспомнил, как перекосились от ужаса их лица. Это случилось, когда бастер лизнул их. А теперь еще эта краска на пальцах. Часо-часу не легче, все одно к одному. Эти гномы — живые существа, — решил, наконец, я. Это они творят безобразие в огороде Маколов. Гномы творят безобразие? Ты, брат, рехнулся! Мне вдруг стало не по себе. Я встал, чтобы пойти в дом. И тут услышал шепот. Кто-то шептался хриплыми голосами. У меня под ногами. — Не смешно, Джо! — нашептывал Весли. — Совсем не смешно! — сипел Фикс. «Говорить ли маме и папе о том, что я слышал?» — размышлял я вечером за обедом. «Ну, кто как провел день?» — бодро спросил папа, вылавливая ложкой горошек из супа. «Они мне ни за что не поверят!» «Мы с Хейди ездили в бассейн на великах», — сообщила Минди, укладывая на своей тарелке запеканку из тунца в форме ровного квадрата и отбрасывая в сторону нечаянно затесавшуюся туда горошину. Но у нее свело ногу, и мы в основном валялись и загорали. Нет, надо сказать. А вот я слышал сегодня что-то невероятное, выпалил я, по-настоящему невероятное. Не перебивай меня, раздраженно бросила Минди и вытерла губы салфеткой. Но это очень важно, воскликнул я и начал нервно мять свою салфетку. Я был на переднем дворе. «Один!» и услышал шепот, и изобразил низким скрипучим голосом. «Не смешно, Джо! Совсем не смешно!» «Я не знаю, кто это был! Там не было ни одной живой души!» «Мне! Мне кажется, это были гномы!» Мама поставила свой стакан с лимонадом на стол. «Джо, ради бога! Хватит этих дурацких шуточек насчет гномов! Они совсем не смешные!» «Но это правда!» Закричал я, смяв салфетку в комок. «Я и в самом деле слышал эти голоса!» Минди издала презрительный смешок. Ну «Нельзя же так скучно дурачиться!» Бросила она. «Пап, передай, пожалуйста, соль!» «Держи, милая!» Отозвался папа, протягивая ей деревянный поднос со специями. На этом все и закончилось. После обеда папа сказал, что пора полить помидоры. Поливать так поливать, ответил я, пожав плечами. По мне так все, что угодно. Лишь бы из дома вырваться. Хочешь, принесу, прощай огородная нечисть, спрашиваю я, выходя на крыльцо. Ни в коем случае, с отвращением говорит он, и вдруг лицо у него становится белым, как полотно. Что стряслось, папа? Что такое? А он молча рукой в сторону помидорной грядки показывает. О! -о, -о! Только и выдавил я, «Быть того не может!» Вся грядка наших великолепных красных помидоров разворочена, будто стадо слонов прошлось. Не грядка, а сплошное месиво из помидорных семечек, томатного сока и мякоти. «Кто мог это сделать?» — сдавленным голосом шепчет отец. Челюсть у него отвисает, руки сжимаются в кулаки. Мое сердце начинает тревожно колотиться в груди. «Дыхание учащается? Я один знаю правду. И хочешь не хочешь, им всем придется мне поверить!» «Это гномы, папа!» — кричу я, хватая его за рукав и тащу на передний двор. «Я покажу тебе! Ты сам убедишься!» «Джо, прекрати! Сейчас не время для шуток! Неужели ты не видишь, что мы теперь не можем участвовать в огородной выставке? Нам не видать голубой ленточки, как своих ушей!» Да что там ленточки? Ничего. Ну поверь мне, папа, пойдем. Я только крепче вцепился в его рукав и не отпускаю. Тяну его, а сам думаю, что там мы там увидим? Все их рожи залиты кроваво-красным томатным соком, сотни помидорных семечек облепили их коротенькие ножки. Мы приближаемся к гномам. Я смотрю прищурившись на эти отвратительные создания. И вот. Мы уже около них. Я смотрю и глазам своим не верю. Ничего этого нет. Ничего. Ни сока, ни месива. Хотя бы одно зернышко. Ни одного. Я тщательно осматриваю их. С ног до головы. С их мерзких, осклабившихся в отвратительной улыбке рож, до коротеньких, похожих на обрубки ножек. Никаких улик. Ничего. Но как я мог ошибиться? Все внутри у меня оборвалось, и я тупо уставился на папу. «Пап!» — начал я дрожащим голосом. Отец сердито отмахнулся от меня. «Что тут говорить, Джо? И больше прошу, не говори мне про гномов. Понятно? Даже не заикайся!» Его глаза яростно сверкнули. «Я знаю, кто всю кашу заварил. Ему это так просто не пройдет!» Резко повернувшись, он побежал на задний дворик и набрал горсть раздавленных помидоров. Сок тек у него между пальцами. Он обошел дом и направился к соседской двери. Я видел, как он поднялся на крыльцо к маколам, нажал на звонок и начал ругаться, хотя еще никто не открыл дверь. «Бел — Бел! — кричал он. — Сию же минуту! Выходи! Я потащился за ним. В жизни не видел моего отца таким свирепым. Потом я услышал, как щелкнул замок. Дверь распахнулась, и на пороге показался мистер макол с недоеденной свиной отбивной в руке. — Ты чего орешь, как резанный, Джеффри? Так можно и подавиться! И он хихикнул. — Подавись кого вот ты этим! Завопил папа и швырнул в него полную горсть помидорной каши. Все это заляпало белую тенниску мистера макола потекло по белым штанам. И закапала на ослепительно белые кроссовки. Мистер Маккол уставился на свою испачканную одежду. На лице его было написано полнейшее недоумение. Ты что, рехнулся? Выдавило наконец. Не я, а ты, завизжал мой отец. Как ты мог такое сделать? Из-за какой-то дурацкой голубой ленточки? Да ты в своем уме? Что ты несешь? Взорвался мистер Макол. Что я несу? Ах, мы ничего не знаем. Нету ждутки. Ты так просто не отвертишься. Мистер Макул сбежал со ступенек и оказался нос к носу с моим отцом. Воинственно выпятив грудь, он лез на него как боевой петух. Да не трогал я твои вшивые помидоры, взревел он. Его помидоры? Ты и голубую ленточку в прошлом году купил, не Папа Подставил кулак к самому носу мистер Макола. «Это я-то купил. Мои помидоры были лучшими на всей выставке. Рядом с моими твои выглядели как виноград, а твои — кассабы. где это слыхано в Миннесоте выращивать дыни кассабы. Куром на смех. Над тобой вся выставка будет хохотать». Меня всего колотило. Сейчас они начнут калашматить друг дружку, и мистер Маккол уделает моего папашу. — Хохотать! — ревил мистер Макул. — Это над тобой будут хохотать! Над тобой! И твоими хвалеными помидорами! И над твоими газонными украшениями в придачу! — А теперь вали по-добро-поздорову, пока я не потерял терпение! Мистер Макул направился к двери, потом обернулся и говорит. — Я не хочу, чтобы мой сын водился с Джо. Это твой сын, наверное, передавил твои помидоры как и Майденни. Он скрылся в доме, хлопнув дверью с такой силой, что все крыльцо задрожало. Эту ночь я долго ворочился, не в силах заснуть. Рожи на дынях, раздавленные помидоры, шепчущие газонные гномы — все это никак не выходило у меня из головы. Время было далеко за полночь, а я все не мог глаз сомкнуть. Гномы с их злобными улыбочками, так и мельтешили перед глазами. Эти гнусные, смеющиеся хари, это они потешаются надо мной. Вдруг в комнате стало невыносимо жарко и душно. Я сбросил тонкую простыню, которой накрывался. Все равно жара дикая. Я спрыгнул с кровати, бросился к окну и распахнул его настежь. В комнату хлынул прохладный, сырой воздух. Забравшись ногами на подоконник, я выглянул во двор. Стояла душная ночь, все заволок плотный густой туман. Несмотря на жару, я чувствовал, как по спине бежит холодок. В жизни не видел такого тумана. Туман медленно двигался. Вот показался ангел, вот тюлень, скунсы, лебеди. Блеснуло что-то розовое, фламинго, дальше лань. Одна, одна, как перст. «Гномы! Пропали!» «Мама! Папа!» Заорал я благим матом и бросился к их спальне. «Проснитесь! Проснитесь! Гномы пропали!» Мама высунулась из-за двери. «Что? Что там такое?» Папа не отзывался. «Гномы!» Орал я, тряся папу за плечи. «Вставай!» Папа приоткрыл один глаз и вперился в меня. «Который час?» Пробормотал он. «Вставай, пап!» — не унимался я. Мама жалобно охнула, включив ночник у своей кровати. «Джо, посмотри, который час! Зачем ты нас разбудил?» «Но они... Они исчезли!» — бубнил я свое. «Они ушли! Я не шучу! Честное слово!» Родители посмотрели друг на друга, потом оба на меня. «Послушай, надо и знать!» — сердито заговорила мама. Мы сыты по горло твоими шуточками. Сейчас середина ночи. Ступай в кровать. — Чтобы духу твоего здесь не было, — приказал отец. — У меня уже твои забавы вот где сидят. Мы еще об этом поговорим. Завтра утром. — Но, но, — пытался что-то выговорить я. — Вон отсюда, — завопил отец. Я медленно попятился из спальни и споткнулся о чьи-то тапочки. Я и сам должен был сообразить что они мне не поверят. Но кто-то же должен поверить. Кто-то ведь должен. Я помчался по темному коридору в комнату Минди. Подходя к двери, я услышал высокий звук, словно кто-то свистел. Она всегда так свистела, когда спала на спине. Она спала крепко. Я некоторое время смотрел на нее. Будить или не будить, поверит ли она мне? Я похлопал ее по щеке. «Минди, проснись!» — прошептал я. «Хоть бы что!» Я снова позвал ее по имени, чуть погромче. У нее зашевелились ресницы. Что? сонным голосом пробормотала она. «Вставай! Быстро!» — прошептал я. «Ты должна посмотреть!» «Что посмотреть?» — переспросила она. «Гномов, вот что! Они пропали!» Чуть не закричал я. «Я так думаю, они сбежали! Ну, вставай же, прошу тебя!» «Гномы!» — никак не могла она сообразить. «Да просыпайся же, Минди!» — умолял я ее. «Вставай! Это очень важно!» Наконец-то Минди широко раскрыла глаза. «Важно? Что? Что важно?» «Да гномы же! Они правда исчезли! Пойдем со мной!» «И это ты называешь важно?» — взвизгнула она. «Ты совсем спятил! Никуда с тобой не пойду!» ты совсем чокнулся, Джо, полный аут». «Да послушай, Минди, не приставай ко мне, я хочу спать». Она закрыла глаза и натянула простыню на голову. Я стоял в темной комнате, наполненной тишиной. Никто не верит мне, никто не хочет идти со мной. Что мне делать? Что делать? Я представил себе, как гномы уничтожают все наши овощи на огороде, как выдергивают ямс, И превращают все в кашу, а на десерт закусывают последними косабами мистера Макола. Надо же было что-то предпринять и как можно быстрее. Я бросился вон из Мендиной комнаты и скатился вниз по лестнице, распахнул входную дверь и выскочил на двор в непроглядную тьму тумана и сразу оказался словно в душном ватном одеяле. Такой плотный стоял туман, ни не видать. Было такое ощущение, что все происходит в страшном сне. Кошмар, сотканный серого и черного. Сплошные тени. Ничего, кроме месива теней. Я медленно пробирался вперед, будто двигаясь под водой. Босые ноги холодила влажная трава. Сквозь плотно стелющийся ковер тумана я даже собственных ног не мог разглядеть. Как во сне, как в тяжелом темном сне и кругом мельтешащие тени, и ни единого звука. Жутковатая тишина. Я споткнулся о шланг, потеряв всякую ориентацию. Может, я уже на улице? — завопил я, почувствовав, как что-то хватает меня за лодыжки. Я яростно затряс ногой, чтобы высвободиться, но не тут-то было. Меня не отпускало и тянуло вниз, вниз, в этот клубящийся мрак. «Змея! Нет, не змея! Поливальный шланг! Наш огородный шланг, который я забыл свернуть после того, как поливал лужайку сегодня вечером!» Я взял себя в руки и продолжал упорно двигаться вперед, вылупив глаза и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вокруг меня плясали тени и, казалось, окружали меня. Больше всего я хотел вернуться в дом и забраться в свою милую теплую постель. «Да, да, так я и сделаю», — решил я, и медленно стал поворачивать обратно. И тут услышал шаркающий звук, словно кто-то шлепал ногами, совсем рядом, рукой подать. Я весь превратился в слух и снова услышал звук шагов, легких таких шагов, как этот туман. Я затаил дыхание, Сердце бешено колотилось, да еще босые ноги во влажной прохладе. Меня всего трясло. Я услышал хрипловатое хихиканье. «Гном!» Я попытался повернуться, разглядеть его в пучине тьмы. Но оно схватило меня сзади, крепко схватило за пояс и с суховатым злобным смехом повалило на землю. Когда я упал на сырую землю, я снова услышал низкий злобный смех. «И тут я узнал его!» «Лось! Ну и напугал я тебя!» — проговорил он и помог мне подняться на ноги. Даже в этом непроглядном мраке я сумел разглядеть ухмылку на его физиономии. «Ты-то что тут делаешь, лось?» — умудрился выдавить я из себя. «Мне что-то не спалось, и все мерещились какие-то подозрительные звуки». Я попытался рассмотреть хоть что-нибудь в этой непроглядной тьме и увидел тебя. А ты что здесь делаешь, Джо? Хочешь подстроить еще какие-нибудь козни? Я стряхнул с ладоней травинки. Никаких козней, я не думал строить, поверь мне. Посмотри, два наших газонных гнома исчезли. Я показал рукой на лань, не мог жилось не видеть, что их нет. Он долго всматривался. Это твои штучки, так ведь? — Да нет, это в самом деле. Мне надо их найти. Лось мрачно уставился на меня. — Что ты устроил? Спрятал уродцев. Куда они подевались? Ну, говори же. — Да не прятал я их, — пытался убедить его я. — Говори, — повторил он, склонившись надо мной и вплотную приблизив ко мне свое лицо. — А не то не миновать тебе все десять пыток. Лось толкнул меня своими лопищами в грудь. И я полетел кубарем в мокрую траву. Он сел мне на живот и прижал мои руки к земле. «Говори!» — твердил лось. «Говори немедленно, где они?» И он запрыгал на мне. «Стой!» — задыхаясь, прохрипел я. «Стой!» Он остановился, потому что и в моем, и в его домах загорелся свет. «Да игрались!» — прошептал я. «Вот теперь! Нам не миновать взбучки!» Дверь нашего дома открылась. Ещё секунда, и дверь Маколов тоже открылась. Мы так и замерли. «Тише!» – прошептал я. «Может, не увидят?» «Кто там?» – послышался голос моего отца. «Что там происходит, Джеффри?» – услышал я крик мистера Макола. «Что здесь за шум?» «Не знаю!» – откликнулся мой отец. «Я подумал, что Джо!» И вдруг замолчал. «Слава богу! Кажется, пронесло!» — подумал я. «Нас в тумане не видно!» И тут я услышал щелчок, и длинный тонкий луч фонаря пересек двор. Он остановился на нас лосим «Джо!» — вскрикнул отец. «Что ты здесь делаешь? И почему не отвечаешь?» Лась! – закричал сердитым голосом мистер Макол. «Но-ка, «Ну иди сюда! Пошевеливайся!» Лось вскочил с земли и, что было духу, гринулся к своему дом. Я уже второй раз за ночь счищал себя на липшую траву и поплелся домой. Папа стоял, скрестив руки на груди. Ты дважды сегодня разбудил нас и еще шлялся по двору в такое время. Да что с тобой такое? Послушай, папа, я вышел, потому что исчезли гномы. Ну иди посмотри, просил я его. Ты сам убедишься. Отец, прищурившись, смотрел на меня. — Нет, хватит, я уже сыт по горло этими небылицами про гномов, — взорвался он. — Чтоб я больше о них не слышал. А теперь марш наверх, пока я не наказал тебя до конца лета. — Пап, ну я прошу тебя, я совершенно серьезно, ну иди взгляни, — не унимался я. — Ну пожалуйста, пожалуйста, — и добавил. — Больше я тебя ни о чем не попрошу. Думаю. Это убедило его. «Ну ладно», — ответил он, тяжело вздыхая. «Но если это твой очередной розыгрыш...» Отец подошел к окну гостиной и стал всматриваться в клубящийся туман. «Боже, пусть гномов там не будет!» — молил я про себя. «Сделай так, Боже, чтобы папа убедился, что я не вру! Пожалуйста!» «Ты прав, Джо!» — сказал папа. «Там нет гномов!» «Он поверил мне! Наконец-то!» Я подпрыгнул, вытянув кулаки вверх. «Ура!» Папа протер стекло рукавом своей пижамы и снова выглянул во двор. «Смотри, папа, смотри!» Вопил я от радости. «Я говорил тебе правду, а не шутил!» «Хм... Лани тоже нет!» Хмыкнул папа. «Что?» — вскрикнул я, чувствуя, как у меня засосало под ложечкой. Нет лань там я ее видел подожди минутку бурчал папа а вон она совсем не видно в тумане и гномы вот и они на своем месте их тоже из за тумана не было видно смотри я выглянул в окно стилющийся туман разрывали две конические шапки оба гнома мрачно стояли возле лани. не может быть Простонал я. Я же видел, что их не было. Я не шучу, пап, правда. Этот туман сыграл с нами злую шутку», — сказал папа. «Я как-то ехал на машине в тумане, таком густом, как гороховый суп. Смотрю ветровое стекло и вижу что-то странное. Круглое, все светится и вроде как парит в воздухе. Мать честная, НЛО, решил я. Питающая блюдца. Глазам своим не верил». «Папа?» — похлопал меня по спине. — И что же ты думаешь? Мое блюдце оказалось серебристым воздушным шаром, привязанным к счетчику на стоянке. А теперь насчет наших гномов. Послушай меня, Джо! Он сразу посерьезнел. — Больше никаких фантастических историй. Это газонное украшение. И ничего больше. Ясно? Больше ни слова. Обещаешь. А что мне оставалось делать? — Обещаю! — выдавил я и поплелся по лестнице, наверх. Что за ужасный день и ночь. Отец считает, что я врун, помидоры превратились в кашу, а лосью запретили водиться со мной. Что-то еще впереди. На следующее утро я проснулся с таким ощущением, будто слопал миску цемента, и он у меня в брюхе превратился в камень. Но в голове у меня была только одна мысль. «О гномах! Эти ужасные гномы! Они погубят мои летние каникулы! Они погубят мне жизнь!» «Да забудь ты о них, Джо!» — долбил я сам себе. «Выбрось их из головы! Как бы то ни было, а сегодня лучше, чем вчера! И хуже не будет!» Я выглянул из окна моей комнаты. Яркое желтое солнце разогнало последние следы тумана. Бастер спокойно спал на травке. Длиннющая белая веревка тянулась через весь газон. Я глянул на дом Маколов. Может, лось в огороде помогает отцу? Я вытянул голову подальше, чтобы лучше видеть. «Не может быть!» — взвыл я. «Не может быть!» Подтеки белой краски покрывали весь красный джип мистера Макола. Крышу, капот, стекла. Вся машина была размалевана сверху донизу. — Да, это уже не беда, это катастрофа! Я натянул джинсы и вчерашнюю тенниску и выскочил наружу. У лося, который стоял на их подъездной дорожке, отвисла челюсть. Он обходил джип кругом и качал головой. — уму непостижимо! — проговорил он, оборачиваясь ко мне. — Когда отец увидел это, его чуть удар не хватил. «Почему он в гараж его не загнал?» — спрашиваю я. «Мистер Макул всегда ставил свой джип в их двухместный гараж». Лось пожал плечами. «Мама убирала цокольный этаж и чердак, чтобы все ненужное выставить на открытую распродажу. Она забила гараж всякими ящиками и коробками. Вот папе пришлось оставить машину на дорожке». Лось потрогал крышу джипа. «Краска еще не просохла. Потрогай». Я потрогал. Действительно, липкая. Папа кипит, как паровой котел, сообщил лось. Сначала он решил, что это твой папаша. Сам понимаешь, из-за этих помидоров. Но мама сказала, что это смешно. А он сказал, что не успокоится, пока виновного не засадят за решетку. Он так сказал, переспросил я. Рот у меня вдруг пересох, будто его ватой набили. Лось, если уж этим делом займется полиция. Подозрение падет на нас с тобой. — На нас? Ты что, сбреньел? С какой стати на нас? — выпучилось глаза. — А стой, что мы оба были ночью на дворе! — попытался втолковать я ему. — И все это знают! В темно-карих глазах лося загорелся страх. — И вправду! И что же нам делать? — Откуда я знаю? — невесело ответил я. И начал вышагивать туда-сюда по дорожке маколов, пытаясь что-нибудь сообразить. Мягкий асфальт припекал босые ноги. Я двинулся по газону и вдруг вижу, по траве тянется дорожка из капелек белой краски. «Смотри, что здесь!» — кричу я, двигаясь вдоль этой дорожки. Она ведет через весь газон, через петунии, на угол нашего дома. Капли кончаются там, где стоят гномы и с ухмылкой глядят на меня. «Я так и знал!» — воплю я. «Я так и знал! Лось, иди сюда! Смотри на эту дорожку! Эти гномы выкрасили вашу машину! И вообще все пакости — это их рук дело!» «Газонные гномы!» — зашипел лось. «Джо, очнись! Кто этому поверит? Оставь ты эту гальматью!» «Да ты посмотри, как все сходится!» — упорствую я. «Длинная семечка на губах гнома! Это дорожка белой краски! А ведь я у них на руках и черную краску нашел!» «В тот самый раз, когда твой отец увидел рожи, нарисованные на дынях». «Странно», — задумался Лось, «очень странно. Но газонные гномы — это газонные гномы, Джо. Вообще-то они не шастают по всей округе и не подстраивают гадости людям. Где это слыхано?» «Ну, а если бы мы могли доказать их виновность?» — предположил я. «Ты уж прости меня, только мыслим ли это? Надо поймать их на месте преступления». — объяснил я. Хе, ты совсем спятил, Джо! — Слушай, лось, мы сделаем это ночью, выберемся во двор, спрячемся за дом и выследим их. Лось покачал головой. — Нет уж, спасибо, я и так этой ночью попал в историю. — А уж как полиция все тут закончит, попадешь в историю похуже. — Ну ладно, ладно, придется, — забурчал он, — только лично я думаю что все это пустая трата времени. Надо застукать этих гномов, лось, не унимался я. Больше нам ничего не остается. а, -а, -а мой будильник не прозвенел. А сейчас, уже полночь, я опоздал. Я обещал лосю встретить его в полдвенадцатого. Я спрыгнул с постели. Джинсы и тенниску я не снимал, так что схватил кроссовки и помчался вниз. Луны не было и ни одной звездочки. Передний двор был погружен во тьму. Там тишина, полная тишина. Я оглянулся в поисках лося. Нигде не видать. Может, вернулся домой, когда не нашел меня. Что же мне делать? Оставаться здесь или идти спать? Что-то прошуршало в кустах. Я затаил дыхание. «Джо, Джо, давай сюда!» Раздался громкий шепот лося. Он приподнял голову из-за вечно зеленого кустарника перед нашим домом и помахал мне. Я юркнул к нему. Лось крепко шлепнул меня по плечу. «А я-то решил, что ты обманул меня!» «Ты что? Это же моя идея!» – прошептал я. «Вот именно! Твоя идиотская идея!» – откликнулся лось. «Я сам ума не приложу, что я тут делаю! Прячусь, как дурак, за кустами посреди ночи!» и шпионю за газонными куклами. Я понимаю, что это выглядит глупо, но... Тише! Слышал! Вдруг прервал меня лось. Да, я слышал. Такой скребущий звук, будто кто-то шаркает ногами. Я нырнул в кусты и раздвинул толстые зеленые ветки. Колючки впились в руки и ладони. Я быстро дернул руки, но слишком быстро. Из пальцев, проколотых колючками, закапала кровь. Звук приближался. Сердце у меня так и заколотилось. Еще ближе. Мы с лосем замерли и только испуганно переглянулись. Но мне надо было как-то посмотреть, увидеть, кто издает эти странные звуки. Я снова раздвинул колючие ветки и глянул в просвет. Мои глаза встретились с парой маленьких глазок. «Хватай, лось, хватай!» — закричал я. Лось прыгнул из-за куста, но поздно. Он уже побежал. «Енот! Это всего лишь енот!» Я только вздохнул от отчаяния. «Извини, лось!» Мы еще долго сидели там, раздвигали кусты каждые несколько минут, чтобы убедиться, что гномы на месте. От острых колючек руки у меня превратились в сплошную рану. Я стонал от боли. Ноги затекли, их совсем свело. Лось посмотрел на часы. — Мы здесь торчим уже больше двух часов, — прошептал он. — Эти чёртовы гномы никуда не собираются. Я отваливаю домой. — Ну давай, еще немного подождем, — начал уговаривать я его. — Мы их поймаем. Вот увидишь, поймаем. — Нет, приятель, хватит, — разозлился лось и в который раз раздвинул кусты. «Мне уже надоело тверди тебе, что ты совсем спя!» Он не договорил, челюсть у него отвисла, а глаза полезли на лоб. Я всмотрелся в кустарник, и в этот самый момент гномы подали признаки жизни. Они подняли руки над головой и погладили подбородки, потрясли ножками, разгладили рубашки. «Они!» — закричал лось. «Они двигаются!» «Слишком громко!» И тут я потерял равновесие и грохнулся прямо в кусты. И тут до меня дошло, что они нас увидели. Что же теперь? «Нет, быть того не может!» — лепетал лось. Он помог мне подняться на ноги. «Они двигаются! Чтоб не провалиться! Они двигаются!» Мы оба, вылупив глаза, с ужасом смотрели сквозь кустарник, на Весли Фикса. Гномы согнули колени, выпрямились. Потом каждый сделал неуклюжий шаг. Потом другой. «Я оказался прав. Они живые!» — подумал я. «Куда уж живее!» «И шагают в нашу сторону!» «Ко мне и лосю!» «Надо бежать!» — говорил я себе. «Надо по-добру, по-здорову уносить отсюда ноги!» «Но ни один из нас...» не мог оторвать глаз от этих живых газонных гномов. Вдруг над деревьями выплыла низкая луна. Газон переднего двора светился, словно кто-то включил прожектор. Неуклюжие фигурки замахали своими коротенькими, толстенькими ручками и припустились бегом. Остроконечные шапки рассекали воздух, словно плавники акулы. Они ковыляли к нам на своих ножках-обрубках мы слосим упали на колени и пытались затаиться меня всего так трясло что казалось все кусты ходуном ходят гномы приблизились они были уже так близко что я мог разглядеть злой красный огонек в их глазках и белый оскал их осклабившихся рожь я до боли сжал кулаки что они могут нам сделать я закрыл глаза и услышал как они бегут топая Топ-топ, топ-топ, их свистящее дыхание. Я открыл глаза и увидел, как они выбегают на бетонную дорожку и огибают угол дома. «Лось!» — радостно прошептал я. «Они нас не заметили!» Мы помогли друг другу подняться. У меня перед глазами все плыло. Темная земля качалась, а ноги стали словно резиновые. Лось вытер пот со лба. «Куда они собрались?» Шепотом спросил он. Я покачал головой. «Откуда мне знать? Надо бежать за ними! Пошли!» Мы подбодрили друг друга, подняв большие пальцы, и вышли из своего укрытия. Я шел впереди. Мы пересекли бетонную дорожку и пробежали мимо крыльца, за угол дома. Я остановился как вкопанный, услышав их низкие скрипучие голоса. «Чуть впереди нас!» «В двух шагах!» Лось вцепился мне в плечо, и глаза его были расширены от ужаса. «Я осматриваюсь отсюда! Хватит!» Я обернулся к нему. «Не смей, лось!» — взмолился я. «Ты должен остаться и помочь мне поймать их! Мы же должны показать своим родителям, что здесь происходит!» Лось с трудом перевел дыхание. Мне даже немного легче стало, когда я увидел, что такой огромный и такой крутой парень, как лось, тоже сдрейфил, как и я. Наконец он кивнул. «Ладно, давай попробуем схватить их!» Мы обошли дом, стараясь держаться в его тени. Бастер спал мертвым сном рядом со своей конурой в центре двора. «И тут я увидел двух наших гномов-служайки!» Они склонились над грудой красок, кистей и тряпок, оставленных малярами около гаража. Мы с Лосем отшатнулись, когда Весли и Фикс подняли две канистры с черной краской. Они открыли крышки своими толстыми пальцами. С мерзким хихиканьем повалили открытые канистры и стали плескать краской на наш дом. Черная краска шлепалась на свежевыкрашенные белые стены и безобразными подтеками стекала вниз. Я зажал себе рот ладонью, чтобы не закричать. Я знал, я все знал заранее, но никто бы мне не поверил. Все беды последних дней — это их рук дело. Гномы вернулись к складу красок за новой порцией. Надо остановить их, зашептал я лосью. Ну как? Давай просто схватим их, предложил лось. Сцапаем сзади и повалим на землю. Чего проще? Хотя вообще-то они маленькие, меньше нас. Идиот, прошептал я, а у самого под ложечкой засосало. А потом притащим в дом и покажем моим родителям. Я сделал глубокий вздох, чтобы собраться с силами, и мы с Лосем начали подбираться к ним, ближе, ближе. Если бы только ноги у меня не были как ватные. Еще ближе. И тут я вижу, как лось летит на землю, падает головой вперед и со всей силы шмяк. Только крикнуть успел. Ух! Я не сразу понял, что он зацепился за Бастерову веревку. Он брыкался, пытаясь вскочить на ноги, но веревка запуталась за ногу. Он схватил ее обеими руками и раз потянул и разбудил Бастера. Должно быть, Бастер увидел гномов, потому что сразу зашелся в лае. Гномы обернулись на лай и увидели нас. В лунном свете рожи их были дьявольски злые. — Хватай их! — взревел Фикс. — Не давай им уйти! — Бежим! — заорал я. Мы с Лосем припустили к крыльцу дома. Бастер заливался лаем, а за лаем я слышал мерзкое хихиканье. Гномы гнались за нами и при этом мерзко хихикали. Обрубки их шлепали по траве. Я оглянулся и посмотрел на них. Ног у них даже видно не было, так быстро они ими перебирали. Я тоже сильнее заработал ногами и, чуть не задохнувшись, обогнул угол дома. Тоненькое верещание гномов раздавалось уже за спиной. — На помощь! — во всю глотку завопил лось. — Эй! «Кто-нибудь, помогите!» Я, как рыба, только открывал рот, задыхаясь от бега. «Они вот-вот догонят нас!» «Надо бы прибавить жару, только ноги мои будто свинцом налились!» «Помогите!» — Взывалось. Я глянул на дом. «Да что они там? Все спят, как убитые!» Мы пробежали вокруг дома, не останавливаясь. «И чего это, Весли и Фикс?» так гнусно хихикают, да потому что знают, что сцапают нас. В боку меня закололо. Нет, меня всего свело. Вижу, лось дёргает меня. Не останавливайся, Джо, беги! Боль в боку стала невыносимой, будто мне нож всадили. Не могу больше бежать! Еле выдавил я, ловя воздух. Джо, беги, не стой! Вопил лось, что и силы дергая меня за руку. Но я согнулся в дугу, хватаясь за бок. «Все кончено!» — решил я. «Они на сейчас сцапают!» И тут входная дверь распахивается. Загорается лампочка над крыльцом. «Что здесь происходит?» — раздается знакомый голос. «Минди!» Она выглянула из-за двери, придерживая пояс халатика. Я видел, как она подозрительно вглядывалась во тьму. «Минди!» позвал я. «Минди, берегись!» Но было поздно. Гномы схватили ее. Громко вереща они скрутили ей руки за спиной, стащили с крыльца, потащили на улицу. Минди вырывалась и пинала их ногами. Но эти хихикающие гномы оказались на удивление сильными. «Помогите!» крикнула Минди мне и Лосю. «Да не стойте же! Помогите!» Я проглотил комок в горле. Бок немного поутих. Лось и я ничего ей не ответили. Мы побежали за ними в догонку. Они уже вытянули Минди на улицу. Их обрубки шлепали по асфальту. В свете уличного фонаря я увидел, как Минди старается вырваться из их цепких лап. Мы с Лосем мчались по дорожке. «А ну-ка, бросьте ее!» — отчаянно завопил я. «Оставьте мою сестру!» «Слышите, вы!» «А им хоть бы что!» «Знай себе, хихикают!» Они уже миновали дом маколов, промчались еще мимо пары домов. Лоси я бежали за ними, крича, вопя, умоляя остановиться. И вдруг, к нашему изумлению, они останавливаются, сажают минди в тень высокой живой изгороди и обрачиваются к нам. «Мы вам ничего плохого не сделаем», — говорит Фикс. Лица у них на сей раз совершенно серьезные, а глаза и сверлят нас сквозь мрак. «Этого не может быть», — кричит Минди, оправляя свой халат. «Это же бред какой-то, бред да и только». «Это ты мне говоришь», — бормочу я. «Да слушайте вы нас», — рявкнул Весли. «Мы вам ничего плохого не сделаем», — повторил Фикс. «Ничего плохого?» — взвизгнула Минди. — Ничего плохого! Да вы меня из дома волоком тащите! Вы! Вы! Мы только хотели привлечь ваше внимание! — дружелюбным тоном говорит Весли. — Уж это-то вам удалось! — воскликнула Минди. — Мы не хотим вам никакого зла! — снова заговорил Фикс. — Поверьте нам! Наконец ко мне вернулся дар речи. — Да как мы можем вам поверить? — спрашиваю. — Вы посмотрите, что вы тут понатворили! «Вы сгубили огороды! Вы все измазали краской! Вы!» «Тут мы ничего поделать не можем!» — перебил меня высли «Не можем!» — как эхом повторил Фикс. «Мы, видите ли, гномы-смутьяны!» «Кто-кто?» — закричала Минди. «Гномы-смутьяны! От нас одни напасти! Мы такими созданы!» — стал объяснять высли «Где всяческие бесчинства, там и мы!» — добавил Фикс. «Творить безобразие — наше назначение!» Тут уж мы ничего поделать не можем. Он нагнулся и выломал кусок обочины тротуара, а потом открыл почтовый ящик напротив нас и запихнул туда этот кусок. — Видите, я ничего не могу с собой поделать. Я устраиваю пакости везде и всюду. Весли хихикнул. — Без нас мир бы давно превратился в царство скуки. Разве не так? — Он был бы гораздо лучше, — вызывающе заявила Минди, скрестив руки на груди. До сих пор лось молчал, стоял и смотрел на двух болтающих гномов-служайки. Весли и Фикс скорчили рожи. — Ради бога, не оскорбляйте наши чувства! — резко сказал Фикс. — Нам и так живется не сладко! Нам нужна ваша помощь! — добавил Весли. — Вы что же, хотите, чтобы мы помогли вам творить безобразие? — закричал я. — Нет уж, спасибо! Вы и так навлекли на нас большие неприятности! Да нет же! «Вы нужны нам, чтобы помочь нам обрести свободу!» Торжественным тоном заявил Фикс. «Пожалуйста, выслушайте нас и поверьте!» «Выслушайте и поверьте!» Словно эхо повторил Весли. «Страна наша очень далеко отсюда!» Начал Фикс. «Мы жили в дремучем зеленом лесу. Мы охраняли рудники и защищали деревья. Безчинства наши были вполне невинны. И к тому же мы творили много добра. Мы были настоящие работяги!» — подтвердил Весли, почесав затылок, — и мы были счастливы на своей лесной родине. А потом рудники закрыли, а леса вырубили, — продолжил свой рассказ Фикс. — А нас взяли в плен, похитили и увезли далеко от дома. Нас привезли на корабле в вашу страну и заставили служить садовыми скульптурами. — Нас превратили в рабов! — воскликнул Весли, печально покачав головой, — и принудились стоять на лужайках день и ночь. — Но это же невозможно! — возмутилась Минги. Так ведь со скуки сдохнешь. И потом, надо стоять, не шелохнувшись. Как это можно? — Мы впадаем в транс. Ну, цепенеем, — объяснил Фикс. — Время идет, а мы его как бы и не замечаем. По ночам мы приходим в себя и приступаем к своей работе. — Вы хотите сказать, к своим безобразиям? — уточнил я. Оба дружно кивнули головами. — Но мы хотим снова стать свободными, — продолжил Весли. Ходить куда хотим, жить где нам нравится. Мы хотим найти другой лес и поселиться там. По пухлым щечкам гномиков скатились крошечные слезинки. Фикс вздохнул и поднял глазенки на меня. Вы поможете нам? Поможем в чем? Прямо спросил я. Поможете нам и нашим друзьям бежать? Ответил Фикс. Есть еще шестеро, пояснил Весли. Они заперты в цокольном помещении, в том магазине, где вы купили нас. «Нам нужна ваша помощь, чтобы освободить остальных!» «Мы можем пролезть в окно цокольного этажа!» Начал излагать свой план его друг. «Но мы слишком маленькие, чтобы выбраться обратно через окно и чтобы дотянуться до дверной ручки и открыть дверь!» «Поможете нам бежать!» Спросил Весли, дергая меня за подол тенниски. «Вам нужно залезть в полуподвал и выпустить наших друзей через дверь!» «Помогите нам, пожалуйста!» Заныл Фикс со слезами на глазах и мы исчезнем навсегда, уйдем в дремучие леса и больше не причиним никому никакого беспокойства. — По-моему, это хорошая идея, — воскликнула Минди. — Так вы поможете нам, — обрадовался Весли. И оба стали дергать нас и кричать перебой: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Мы все переглянулись, что мы могли поделать. — Давайте в самом деле поможем им! Обрел, наконец, да, лось. Я повернулся к Минди. Обычно я у нее советы не спрашиваю, но она все же старшая. Что ты насчет этого думаешь? Минди прикусила нижнюю губу. — Да что тут говорить? Посмотрите, как ненавидит сидеть на веревке наш бастер! Начала она. — Он хочет на волю. Я думаю, что все должны быть свободными, даже газонные гномы. Я повернулся к гномам. — Мы сделаем это! — сообщил я им. — Мы вам поможем. — Ура! Спасибо, спасибо, спасибо! — радостно завопил Фикс. Он обнял Весли. — Вы даже не представляете, что это значит для нас! — Спасибо, спасибо, спасибо! — подхватил Весли. Он высоко подпрыгнул и пристукнул в воздухе башмаками. — Поторопимся, бежим! — Как? Прямо сейчас? — опешила Минди. — Сейчас, середина ночи. Разве нельзя подождать до завтра? «Что вы, как можно, конечно, сейчас, пожалуйста!» — тянул свое Весли. «Пока темно!» — пояснил Фикс. «И магазин закрыт, пожалуйста, надо торопиться!» «Но я не одета!» — возразила Минди. «Как же мы пойдем сейчас? Мне кажется... Если мы останемся здесь, мы натворим новые беды!» — подмигнул Фикс. «Ну уж этого-то я никак не хотел! Давайте сделаем все сейчас!» — согласился я. «Я...» Итак, в пятером мы двинулись тёмной улицей вверх по холму к прекрасной лужайке. Ну и чудно всё это, наверное, выглядело со стороны. Двое мальчишек и девчонка идут с двумя газонными куклами, парой гномов. И для чего? Чтобы забраться в магазин и выпустить на волю ещё шестерых гномов. Этот розовый дом и днём-то выглядит странно а ночью там вообще умрешь со страха. Все эти фигурки на лужайке, и лани, и моржи, и фламинго, смотрели на нас своими пустыми, безжизненными глазами. А что, если они тоже живые? Весли словно прочитал мои мысли. — Да нет, они для украшения, — усмехнулся он. — Не для чего больше. Два живых гнома быстрым шагом пересекли широкий газон и обогнули дом миссис Андерсон. Лось, Минди и я шли за ними. Минди вцепилась мне в руку. Ладонь у нее была как лед. Ноги у меня еще плохо слушались. Сердце колотилось от возбуждения, не от страха. Весли и Фикс указали на длинное низкое окно в полуподвальное помещение. Я опустился на колени и заглянул внутрь. Тьма кромешная. — Вы уверены, что остальные гномы там? — спросил я. — Да-да! Поспешно заверил меня Фикс. «Все шестеро! Не только и ждут, чтобы вы выпустили их на волю!» Но «Давайте же быстрее!» Взмолился Весли, тыча ручкой в окно. «Пока старушка не услышала нас и не проснулась!» Я наклонился как можно ниже, чтобы достать край открытого окна, и обернулся к сестре и лосю. «Мы сразу же за тобой!» Прошептал лось. «Давайте вызволять их и сматываться отсюда!» Сказала Минди. «Сначала туда!» Поправил я ее и, скрестив на всякий случай пальцы, полез во тьму. Больно ударившись о оконную раму, я спрыгнул вниз. Через пару секунд лось и Минди приземлились рядышком. Я пялил глаза в кромешную тьму, окружающую нас. Облизал губы и потянул носом воздух. В сыром полуподвале пахло чем-то вроде уксуса. «Под гномов!» — подумалось мне. Снаружи послышалось низкое хихиканье. Фикс и Весли с шумом перекинулись через окно и шмякнулись на пол. «Эй, парни!» – прошептал я. Но они мгновенно исчезли во тьме. «Что здесь происходит?» – спросил Лось. «Надо найти выключатель!» – прошептала Минди. Но мы и шагу не успели ступить, как весь полуподвал залился светом. Я даже зажмурился от неожиданности. И тут же у меня перехватило дыхание при виде целого моря садовых гномов. Все огромное помещение было набито ими. Какие тут шесть? Шестьсот, как минимум! Ряд за рядом, впритык друг к другу, и все смотрят на нас троих во все глаза. — Вот это да! — воскликнул воскликнулось. — Да их тут тьма мущая! — Весли и Фикс обманули нас! — закричал я. У наших гномов рубашки были разного цвета, а эти садовые гномы все были похожи друг на друга, как две капли воды. У всех остроконечные шапки и черные пояса. У всех были выпученные красноватые глазки, носы картошкой, рот до ушей и заостренные уши. Я был настолько потрясен зрелищем такой несметной толпы безобразных тварей, что не сразу мог отыскать глазами Уэсли Фикса. Наконец. Я разглядел их у дальней стены. Весли трижды хлопнул в ладоши, а потом еще трижды. Короткими резкими хлопками, которые звучно отдавались в стенах полуподвала. И тут вся гномья рать ожила. Они стали потягиваться и нагибаться, ухмыляться и хихикать. Все заверещали пронзительными голосками. Минди схватила меня за руку. «Надо мотать отсюда!» Я с трудом услышал ее в этом всеобщем верещании, а услышав, посмотрел на окно полуподвала. Оно вдруг показалось мне таким недосягаемым, высоким и далеким. Когда я обернулся, Весли и Фикс оказались прямо перед нами. Они хлопнули в ладоши, требуя внимания. Сотни гномов мгновенно утихомирились. «Мы привели человеческих дикенышей!» — громко возвестил Весли, радостно склабясь. «Мы сдержали обещание!» — подхватил Фикс. Всеобщее ликование и вопли. И тут, к моему ужасу, все гномы двинулись вперед, глаза у всех восторженно горели, и они тянули свои неуклюжие ручки к нам. Остроконечные шапки раскачивались и резали воздух, как плавники акул, устремившихся на жертву. Минди, Лось и я попятились и прижались к стене. Гномы обступили нас со всех сторон. Ручки их тянулись ко мне и дергали меня за рубашку, били по щекам, тянулись за волосы. «Стойте!» — завопил я. «А ну назад!» «Мы пришли помочь вам!» — услышал я пронзительный крик Минди. «Ради бога! Мы же пришли помочь вам бежать!» Всеобщий гогот. «Да мы не собираемся никуда бежать!» — ухмыльнулся один из гномов. «Раз вы нам попались!» «Будем развлекаться!» «Развлекаться? Что значит развлекаться?» Весли и Фикс пробрались вперед и остановились перед нами. Они снова хлопнули в ладоши, чтобы призвать буйную толпу к порядку. В тот же миг в полуподвале наступила тишина. «Вы околпачили нас!» — закричала Минди двум гномом. «Вы нас обманули!» В ответ. Они загоготали пуще прежнего и стали хлопать друг дружку по плечам. — Вот так умора! Они поверили нашей слезливой байке! — промолвил высли качая головой. — Мы же вам сказали, что мы гномы-смутьяны и творим бесчинство! — с презрительной усмешкой напомнил Фикс. — Как же вы не поняли, что мы творим очередное безобразие? — Славная шутка! — проговорил я с деланным смехом. — Вы нас здорово провели! А теперь пора домой, Верно! «Да, пора домой!» — присоединился ко мне лось. Все помещение взорвалось от неудержимого хохота. Весли покачал головой и заявил. «На веселье только начинается!» Бодрые крики и хохот. Фикс обернулся в толпе возбужденных гномов. «Итак, что мы будем делать с нашими милыми пленниками? Есть предложение? «Проверим их на упругость!» — подал голос один гном из глубины помещения. Точно, сыграем ими в футбол. Кто кого обведет. Нет, давайте кидать их об стенку. Кидать и ловить. Всеобщее одобрение. Нет, сложим их маленькие квадратики. Я люблю складывать людей в квадратики. Точно, игра в квадратики. Подхватил другой гном. Сложим, сложим, сложим. Стали скандировать гномы. Давайте их щекотать. Предложил гном из первого ряда. Будем щекотать их часами. «Щекотать! Чекотать! Чекотать!» Помещение задрожало от их дружных криков. «Сложим их! Сложим их! Сложим! Щекотать, Чекотать!» «Играть ими в футбол! Играть ими в футбол!» Я повернулся к Лосю. Он не сводил глаз с гном его воинства. И видно было, как он растерян и напуган. Глаза у него вылезли на лоб, а подбородок так и трясся. «Минди, Спиной прижалась к стене полуподвала. Ее волосы прилипли к лбу Руки она сунула в кармашки халата. «Что будем делать?» — спросила она меня, пытаясь перекричать вопящих гномов. И тут меня осенило. Подняв руку над головой, я крикнул во все горло. «Тихо!» В тот же миг все замолчали. Сотни красноватых глаз уставились на меня. «Лучше отпустите нас!» Повелительным голосом произнес я, а то мы все трое начнем так кричать, что разбудим миссис Андерсон, и она прибежит сюда, к нам на выручку. Молчание? Неужели ей и впрямь напугал их? Куда там? Гномы так и покатились со смеху и стали хлопать друг друга по плечам, гоготать и орать. «Могли бы придумать что-нибудь получше», — подмигнул мне Весли. Мы-то хорошо знаем, что мисс Андерсон глуха как пень. Так что валяйте, орите, сколько влезет, — подначивал нас Фикс. Орите и вопите, нам нравится, когда люди орут. Он повернулся к Весли, и оба схватили друг дружку за плечи и покатились по полу, гнусно хихикая и болтая ногами в воздухе. Гномы возобновили крики и скандирования. «Щикотать, щикотать, щикотать! Сложить, сложить, сложить!» «Играть ими в футбол! Играть ими в футбол! Играть ими в футбол!» Я с тяжелым вздохом повернулся к перепуганным сестре и другу. «Мы обречены!» — пробормотал я. «Нам не выпутаться!» «Перетягивание каната! Перетягивание каната!» Этот новый призыв, зародившийся где-то в задних рядах, заполнил все пространство полуподвала. «Правильно!» — радостно подхватили Весли и Фикс. «Здорово! Вот проказа, так проказа!» — закричал Весли. «Перетягивание каната! Будем тянуть их, пока они не разорвутся!» — вторил ему Фикс. «Тянем, потянем, пока не растянем! Тянем, потянем, пока им растянем!» Дружно заорали все гномы. «Перетягивание каната! Перетягивание каната!» «Что нам делать, Джо?» — услышал я перепуганный голос Минди сквозь всеобщий рёв. — Думай, Джо! — говорил я себе. — Думай! Должен же быть выход из этого чертова подвала! Но все мысли у меня перепутались. В ушах звенело от скандирования гномов. Перед глазами плясали их гнусные хари. В голове полная каша. — Тянем-потянем! Тянем-потянем! Сложим-разложим! Сложим-разложим! Щетки-щекотки! Щетки-щекотки! — И вдруг в этот садом прорвался знакомый звук — собачий лай! Лай Бастера! — Это Бастер! — закричала Минди. — Слышите? — Я... Я тоже слышу! — воскликнул я, поворачиваясь и поднимая глаза к окну над нашими головами. — Он нашел нас! Он где-то рядом! — Ах, как же мне сейчас хотелось, чтобы Бастер умел говорить, сбегал бы домой и известил маму и папу что мы в такой опасности. Но он только умел лаять. А что если... Если... А что если он может еще кое-что? Я вдруг вспомнил, в какой ужас впали Весли Фикс, стоило Бастеру появиться поблизости. Их перекошенные от страха рожи. Сердце у меня затрепетало от радости. Я почувствовал прилив надежды. Может и впрямь гномы боятся собак. А что если Бастеру... Удастся напугать их до смерти, и они отпустят нас. А чего доброго он так напугает их, что они все впадут в транс?» Я передвинулся поближе к сестре, не отрывая спины от стены. «Минди, гномы явно боятся Бастера. Если нам удастся зазвать его сюда, он может спасти нас». Не теряя времени, мы все втроем дружно заорали в окно. «Бастер, Бастер, сюда, сюда!» Мог ли он нас услышать сквозь вопли гномов? Есть! Его громадная башка просунулась в окно. «Бастер, милый!» Закричал я. «Сюда, скорее! Прыгай сюда!» Бастер раскрыл свою пасть. Его розовый язык вылез наружу, и он тяжело засопел. «Ну, собаченька ты моя!» Нежнейшим голосом пел я. «Песик мой верный! Давай сюда! Ну, прыгай! Скорее!» Бастер еще дальше просунул голову и зевнул во всю пасть. «Прыгай, Бастер!» — скомандовала Минди. «Ко мне!» Бастер вытянул голову и увлекся на лужайке перед окном. Мне было видно, как он лежит, положив голову на лапы. «Нельзя, Бастер!» — завопил я. «Иди сюда! Нельзя лежать! Прыгай! Ко мне!» «Гав! Гав!» — он снова сунулся в окно. «Ай да молодец! Давай!» упрашивал я его. «Ну, еще немного, еще! Если спрыгнешь сюда, буду кормить тебя собачьими деликатесами пять раз в день!» Бастер склонил голову на бок и втянул носом сырой словатый запах полуподвала. Я протянул к нему руки. «Ну, пожалуйста, Бастер, ты наша последняя надежда! Прошу тебя, поторопись! Прыгай вниз!» Увы! Бастер втянул голову обратно, повернулся и побежал прочь. Минди и Лось хором издали долгий, отчаянный вздох. «Бастер, нас предал!» — разочарованно промолвила Минди. Плечи ее безвольно опустились. Лось упал на колени и замотал головой. «Трамплин! Трамплин!» Гномы скандировали что-то новое. Весли посмотрел на нас и подмигнул. «Может, мы сделаем из вас трамплины для прыжков? Вот будет умора! Пора голосовать!» Радостно добавил фикс, оживленно потирая ладошки. «Трамплин! Трамплин! Перетягивание каната! Перетягивание каната!» Я зажал руками уши, чтобы не слышать их мерзкий визг. Внизу все смолкло. «Хоть немножко побыть в тишине!» — подумал я. Тихо, ничего не слыхать. Вдруг меня осенило. Тишина! Собачий свисток свистит неслышно! — Есть! Теперь я знал, как вызвать Бастера! «Минди — Минди! — закричал я. — Собачий свисток! Бастер всегда прибегает, стоит мне свистнуть в него! Минди подняла голову и вся просветлела. — Вот это идея! — воскликнула она. — Давай, Джо! Я сунул руку по теннису. Она была вся мокрая от пота. — Теперь все пойдет как по маслу! — подумал я. — Бастер, как миленький, примчится обратно! — я вытащил наконец свисток свисток заверещало сразу несколько гномов всего вдруг стихло я поднес свисток к губам быстрее дуй же взмолилась минди неожиданно выэсли фикс бросились ко мне они не сговариваясь прыгнули и выбили свисток у меня из рук свисток выпал нет закричал я в отчаянии и потянулся за свистком но он катился, подпрыгивая по полу. Минди, лось и я ринулись за ним, но гномы оказались проворнее. Один из них в ярко-синей рубашке подхватил свисток и зажал его в кулачке. «Вот он, я схватил его!» «Это мы еще посмотрим!» — взревел лось и бросился на гнома. Гном и охнуть не успел, как кубарем покатился по полу. Собачий свисток выпал у него из рук. и Примехонько ко мне. Я его хвать и губам. Три гнома повисли у меня на плечах, мерзко верещая и хрюкая. Ну нетушки! Разозлился я, когда они выбили у меня свисток. Я грохусь на пол, а эти три типа бух на меня. Кое-как мне удалось стряхнуть их, я вскочил на ноги, а сам глазами туда-сюда, где свисток. Вижу сразу несколько этих газонных гномов валятся на пол и ползут за ним, а в двух шагах лось сражается с четырьмя или пятью гномами, не дающими ему прорваться ко мне. Минди бьется с другой бандой гномов, пытающихся оттеснить ее от нас. Они схватили ее своими ручонками за ноги и за пояс и тянут изо всех сил. И тут я вижу, Весли тянет вверх руку, а в ней зажат свисток. Гномы отступили от него на шаг, образовав круг. Весли кладет свисток на пол, поднимает свой обрубок. Сейчас он раздавит свисток. Нет! Этот дикий вопль вырвался у меня помимо моей воли. Я пополз по полу, вернее, рванулся к свистку на четвереньках. Пластмассовая нога Весли опустилась, но я успел протянуть руку. Еле-еле дотянулся до свистка. Раз и его из последних сил откатился назад в самый раз потому что в этот миг Весли, что есть силы бухнул своим башмаком о пол и буквально на волосок от моей головы я сел на пол поднес свисток к губам и дунул в него как никогда в жизни не дул что теперь поможет нам свисток Примчится бастер чтобы спасти нас я снова дунул в беззвучный свисток и повернулся к окну «Бастер, где ты?» Должно быть, гномы задавали себе тот же вопрос, потому что все как один словно приросли к полу. Возня, верещание, крики, хохот, скандирование — все прекратилось. Единственный звук, который я слышал, это свое собственное тяжелое дыхание. Я поднял глаза к окну. Черный прямоугольник. Никаких признаков Бастера. «Эй!» — голос Лося заставил меня обернуться посмотри на них его крик нарушил тишину посмотрите они застыли крикнула минги она положила руку на красную шапку ближайшего гнома и опрокинула его на пол он грохнулся и лежал не шевелясь кусок пластмассы и только глазам своим не верю проговорил лось и поскреб свой стриженный затылок не выпуская из рук свисток Я прошелся по помещению, валя гномов на пол, чтобы убедиться, что они действительно застыли. Стояла блаженная тишина. «Они вернулись в состояние транса», — заговорила Минди. «Но как?» — недоумевал Лось. «Ведь Бастер так и не показался. Если они не перепугались до смерти собаки, то с какой стати они остолбенели?» И вдруг до меня дошло. Я поднял свисток и снова свистнул я ошибся объяснил я они боялись свитка а не бастера ладно давайте выбираться отсюда предложила минди чтобы я еще хоть раз в жизни посмотрела на газонного гнома подожди я скажу об этом своему отцу заявил лось держи карман шире закричал я хватая его за плечо ты что рехнулся кому мы можем рассказать об этом а а что не понял он а то что никто нам не поверит, — ответил я. Лось тупо смотрел на меня, а потом согласился. — Ты, пожалуй, прав. В самом деле, кому такое скажешь? Минди подошла к стене и задрала голову к окну. — Как мы отсюда выберемся? — Я знаю, как, — говорю ей. Беру Весли и Фикса и ставлю их под окно, потом взбираюсь на их шапки, поднимаю руки, цепляюсь за подоконник. И вот он я. — Спасибо за поддержку, ребята! — киваю им сверху. Но ни тот, ни другой не ответили. Они как замерли, так и стояли остолбеневшие. И слава богу, думаю. Минди и лось последовали по моим стопам. Бастер, как и следовало, ждал нас во дворе. Только я показался из окна. Он так и замолотил своим толстенным хвостом. Бегает, хвостом вертит. И давай меня лизать, пока я не стал весь мокрый и липкий, как тянучка. — Привет, старина! — говорю. — Только что-то ты поздновато. Польза от тебя была невелика, не так ли? А он, знай свое, лижет меня и лижет. Потом поприветствовал Минди и Лося. — Эгей! — вопит Лось. — Выбрались! Выбрались! Да как врежет мне по спине! Я думал, у меня все зубы вылетят. Оборачиваюсь к сестренке. «Щетка-щекотка! Щетка-щекотка!» Выкрикиваю. «Нет уж, спасибо!» Заверещала Минди, заведя глаза, наверное, уже в тысячный раз за этот день. «Я не лебедь, я не гость, я щекотки не боюсь!» Скандирую я и делаю вид, что сейчас ее защекочу. Она припустила по улице. Я за ней. «Джо, прекрати немедленно, не щекоти меня! Я тебе по-хорошему говорю!» «Щетка-щекотка! Щетка-щекотка!» Я, наверное, на всю жизнь запомню это визгливое скандирование в полуподвале. И эти дикие звуки будут сниться мне в кошмарах. На следующий вечер мы с Минди смотрели телевизор, когда папа пришел домой. «Не сердите отца!» — предупредила нас мама еще до его прихода. «Он и так расстроен. Кто-то украл его садовых гномов!» «Да...» Два гнома с нашего газона пропали. Утром, когда мы проснулись, их не было. Это ж надо! Мы с Минди были так счастливы, что за весь день даже ни разу не поругались. А сейчас мы рады видеть папу. Вот только выражение лица у него какое-то странное. о я тут маленький сюрприз принес», — сообщил он. И с некоторой неуверенностью посмотрел на маму. «Что там еще?» — спрашивает мама. — Идите и сами посмотрите. И папа ведет нас на передний двор. Солнце вскрылось за деревьями, а небо стало серым. Но я сразу увидел, что на сей раз приобрел папа для нашего газона в прекрасной лужайке. Огромную, бурую гориллу из пластмассы. Метра два с половиной, не меньше, с большими черными глазами и ярко-красной грудью. Лапищи у гориллы что бейсбольные перчатки, а голова больше баскетбольного мяча. — Ничего более безобразного в жизни не видывала, — охнула мама, всплеснув руками. — Ты что, и вправду хочешь поставить этого монстра на наш газон? — А по мне так все лучше, чем эти гномы, что вдруг оживают и творят безобразие. Я глянул на Минди и решил, что она подумала то же самое. — Прямо-таки красавец, папа, — говорю. Это самая красивая газонная горилла на свете, каких я видывал. «Высший класс, папа!» — говорит Минди. Папа так и расплылся. Мама повернулась и ушла в дом, качая головой. Я посмотрел на красно-бурую физиономию гориллы и пробормотал про себя. «Только уж будь, ради бога, хорошей гориллой, а не как эти жуткие гномы!» И только я повернулся, чтобы идти, Горилла вдруг подмигнула мне.